тридцать седьмое. Ричард проснулся, когда вернулась Кэлен и подбросила дров в вагон. От лучей восходящего солнца вершины дальних гор порозовели, оттеняя темные облака в вышине. Зэт лежал на спине с открытыми глазами и храпел. Ричард протер глаза и зевнул. Как насчёт каши из корней тавы? Спроси он шёпотом, чтобы не будить Зеда. Очень неплохо, прошептала она. Ричард вытащил из мешка корни и начал чистить их ножом. Кэлин повесила над огнём котелок. Потом он нарезал корни и промыл водой, которую Кэлин подливала из бурдьюка. Это последние. Надо бы сегодня вечером накопать ещё. Да только сомневаюсь, что мы их найдём. Земля слишком каменистая. Я собрала ягод. Они грели руки у костра. Надо же, думал Ричард. Она выше королевы. Он представил себе королеву в парадных одеждах и в короне, собирающую ягоды. Ты ничего не видела, пока караулила? Кэлен покачала головой, потом, кажется, что-то припомнила. Правда, один раз слышала странный звук внизу около лакеря. то ли борчание, то ли повизгивание. Я уже собралась идти будить тебя, но звуки затихли, и больше я ничего не слышала. Вот как? Он оглянулся. Там говоришь, что бы это значило? Видно, я так устал, что даже не проснулся. Ричард размял разваренные корни и добавил немного сахару. Кэлин разложила кашу по мискам, посыпав каждую порцию ягодами. Почему ты не будешь его спросила она. Вот, посмотри, убнуса Ричард. Он несколько раз стукнул ложкой по овянной миске. Храб оборвался. Зэт вскочил. Завтра готов? Сидевшие к нему спиной спутники захихикали. Ты сегодня в хорошем настроении, сказала Кэлин. Ричард обнуса. Зэт с нами. Ричард вручил Зэду миску с кашей и уселся на чёрбан. Кэлин поудобнее устроилась на земле, укутав ноги одеялом, а Зэд принялся за еду, даже не сбросив одеяло. Ричард ею медленно, ожидая, пока Зэд проглотит свою порцию. "Здорово", признал Зэд, вставая, чтобы снова наполнить миску. Ричард подождал, пока он это сделает, и поговорил. "Кэлин на рассказала мне всё про то, как ты заставил её признаться, что говорила тогда что-то". Кэлин застыла, как громом поражённая. Зед вздрогнул и повернулся к ней. Зачем ты это сделала? Я думал, ты не хочешь, чтобы он знал, что ты... Но Зед, я вовсе не... Лицо Зеда исказилось. Он медленно повернулся к Ричарду, который согнулся над своей миской и не спеша я у кашу. Не поднимая головы, Ричард произнес: "Она ничего мне не говорила. Ты сейчас сам признался." Ричард доел остатки каши, облизал ложку и бросил её в миску. Он спокойно, с торжеством посмотрел волшебнику в глаза. "Первое правило волшебника", объявил он, чуть заметно улыбаясь. "Первый шаг к вере желание верить, что это правда, или боязнь, что это окажется ею". "Я же тебе говорила", сказала Кэлин Зэду. "От него ничего не скроешь". Зэт не обратил внимания на её слова, продолжая глядеть на Ричарда. "Я думал об этом ночью", продолжал Ричард. "И решил, что ты прав. Тебе нужно знать, что сказала Шота. Ты ведь всё же волшебник, и, может быть, это помогло бы тебе понять, как нам победить Гарала. Я понял, что ты не успокоишься, пока не узнаешь этого. Я решил бы рассказать тебе сегодня, но сообразил, что ты так или иначе Постараешься выведать всё у Келин. Келин, смеясь, упала на одеяло. Проклятие. Да понимаешь ли ты, Ричард, что ты сейчас сделал? Это магия. Обно уса Ричард. Хороший трюк, и есть волшебство. Он пожал плечами. Так уж мне говорили. Зэт медленно кивнул. Верно. Он показал костлявым пальцем наверх, и в его глазах вспыхнул огонёк. Ты перехитрил волшебника с помощью волшебного правила. А ни один из моих волшебников не смог бы это сделать. Он Уэбс подошёл к Ричарду. "Ну, знаешь, Ричард, ты молодчина. У тебя дар, мой мальчик. Ты мог бы стать волшебником первого ранга, как и я". "Но я не хочу быть волшебником", нахмурился Ричард, зэ словно не слышал. Ты прошёл первое испытание. Ты только что сказал, что никто из волшебников не мог этого сделать. Как же они стали волшебниками, не пройдя испытания? Зад слегка улыбнулся. Они были волшебниками третьего ранга. Один джиллер, второго у них не было дара, только призвание. Ричард довольно улыбнулся. Это только хитрость. Не стоит искать в ней чего-то большего. Это особая хитрость, возразил Зет. Я в восхищении и горжусь тобой. А если это первое испытание, то сколько их всего? Зет пожал плечами. Точно не знаю. Кажется, несколько сотен. Но у тебя дар. По его глазам было видно, что он взволнован этим открытием. Ты должен учиться распоряжаться этим даром, не то я сам начну тебя этому учить. Ты вправду можешь стать волшебником первого ранга. Ричард заметил, что слушает слишком внимательно, и стряхнул головой, чтобы прогнать заинтересованность. Я же говорил, что не хочу быть волшебником. Я не хочу вообще, когда всё это кончится, иметь дел с магией, добавил он. Он увидел, что Кэлин глядит на него так же, как и Зед, и посмотрел в их удивленные лица. Это был всего на всего маленький глупый трюк. Да, так оно и было бы. Провернит и такое не со мной, но по отношению к волшебнику это не просто глупый трюк. Ричард уставился на них. Да что с вами? Зед нетерпеливо перебил. Ты можешь повелевать ветром. Ричард слегка попятился. Конечно, могу, ответил он дурачась и вздел руки к небу. Поднимайся, брат мой ветер, устрой для меня бурю. Он стал делать пасы, продолжая играть. Келин и Зэт с нетерпением следили за ним. Ничего не произошло. Оба оказались разочарованными. Да что с вами случилось? Вы что, гнилых ягод объелись? Зэт повернулся к ней. Он ещё научится этому. Кэлин минуту подумала и обратилась к Ричарду. Ричард, мало кому из людей предлагали стать волшебником. Чудеса, сказал Зет. Жаль, что со мной сейчас нет книг. Коленуй с драконьим зубом, там что-нибудь должно быть на этот счёт. Лицо его мрачнело. Но всё это связано с болью и Ричер터 решил скрыт беспокойство. А ты сам разве похож на волшебника? У тебя даже бороды нет. Зэт, думавший о чём-то своём, не сразу понял. Что? Где твоя борода? Меня это интересовало с тех пор, как я узнал, что ты волшебник. Волшебники же обычно бывают с бородами. Кто тебе это сказал? Ну, не знаю, это все знают. Волшебники должны носить бороду. Странно, что ты этого не делаешь. Зэт скривился, как будто во рту у него был лимон. Но я терпеть не могу бороду. От неё бывает зуд. Ричард пожал плечами. Значит, ты сам меньше понимаешь в магии, чем думаешь. Ты даже не знаешь, что волшебник обязан быть с бородой. Зэт сложил руки. Значит, нужна борода? Он поднял руки и начал водить пальцами по щекам. Когда он сделал это несколько раз, появились бакенбарды. Потом они начали расти. Ричард Шарк открытыми глазами следил за тем, как отрасло длинное, почти до середины груди волшебника седая борода. За это просительно поглядел на Ричарда. Так сойдёт, мой мальчик. Ричард заметил, что стоит с открытым ртом. Он закрыл рот, но только кивнул в ответ. Зэт поскрёб подбородок и шею. Ладно, теперь дай нож, чтобы я мог её сбрить, а то чешется, словно меня кусают муравьи. Нож? Но зачем тебе нож? Почему ты не уберёшь её так же, как заставил появиться? Кэлен фыркнула, но когда Ричард посмотрел на неё, лицо её снова стало спокойным. Так просто это не получится. Это все знают. Передразнил его Зэт. Он повернулся к Келин. Вот, спроси хоть её. Магия может творить вещи и преобразовывать их, но она не способна обратить то, что уже произошло. И я не понял. Зэт проницательно посмотрел на него. Если бы ты надумал стать волшебником, это было бы первым твоим уроком. Все имеют отношение к магии, но то, чем мы владеем, Магия приращения. Магия приращения использует то, что уже существует, увеличивая его количество или мощь или сочетая разные силы и материи. Кэлен посылает человеку искру любви, и эта искра растёт, пока не рождается нечто новое. Волшебный меч истины усиливает твой гнев. и сам черпает в нём силу так рождается нечто новое подобное делаю я я беру то что уже есть в природе и преобразую это например могу преобразовать букашку в цветок а страх в страшилище могу срастить сломанную кость я могу собрать жар который есть в воздухе увеличить его силу и получить волшебный огонь могу и вырастить бороду у себя на лице но я не могу сделать так чтобы она не росла тут в воздух поднялся камень величиной с кулак я могу поднять предмет и преобразовать его камень рассыпался в прах так ты всё можешь прошептал ричард нет Я могу передвигать камни или обращать их в прах, но я не в состоянии заставить камни исчезнуть. Такие дела называются магией ущерба. Моя магия, волшебная сила меча Сио Кэллен принадлежат этому миру, как и вся магия превращения. Даркен Рау может сделать все то же, что и я. Лицо его потемнело. Магия ущерба принадлежит подземному миру. Даркин рал владеет ею. Я нет. Она так же могущественна, как и магия превращения. Она противоположена ей по сути, как ночь и день. В то же время они связаны между собой. Можно что-то создать в мире, а можно всё разрушить. Магия Одина даёт власть над всеми этими силами. Но сих пор у людей не было нужды беспокоиться, они были изолированы от магии ущерба. Но Даркин рал владеет ею, как я магией превращения. И как же это может быть? Нахмурившись, спросил Ричард. Не знаю, но меня это страшно беспокоит. Ричард вздохнул. Ну, я боюсь, ты делаешь из мухи слона. Это была просто хитрость, не больше. Зэт посмотрел на него серьёзно. Так и есть. Если речь идёт об обычном человеке, но я волшебник. Я знаю, что такое правила волшебника. Ты не мог бы это сделать по отношению ко мне, не будучи у тебя способности к магии. Мне приходилось не раз учить волшебников тому, что ты сделал, и у них Ничего не получалось без специальной подготовки. Люди редко рождаются с таким даром, как у тебя. Рано или поздно ты должен будешь научиться управлять своей силой. А теперь дай нож, чтобы я сбрил эту нелепую бороду. Он протянул руку. Ричард вручил ему нож, предупредив: "Лезвие тупое, я им копал корни, бриться невозможно". Вот как. Зэт зажав лезвие между большим и указательным пальцами, и провёл рукой по клинку, потом повернул лезвие и осторожно взял его тремя пальцами. Ричард, вытаращив глаза, смотрел, как волшебник бреется, даже не намылив щёк. От одного прикосновения ножа отвалился большой кусок бороды. Это что, магия ущерба? Ты удалил часть лезвия, чтобы оно стало острее? Нет, ответил Зэт. Я всего лишь преобразовал существующее лезвие, которое уже было, просто сделал его острее. Ричард покачал головой и принялся собирать вещи, показывая Брюсу. Кэлен помогал Ричарду. "Знаешь, Зэт", сказал Ричарду, кладя двоя посуду. "Ты на свой лад очень упрям. Я думаю, тебе нужен человек, который бы о тебе заботился, помогал бы тебе. Сам по сути" Разве тебе не нужна жена? Жена? Да. Может, тебе следовало бы вернуться и еще раз повидаться с Эдди? С Эдди? Да, с Эдди. Ты знаешь, о ком я? Одногорая. Да, прекрасно знаю. Он невинно посмотрел на Ричарда. Но у нее две очаровательные ножки. Ричард и Кэлен скочили. Как? Так. улыбнулся. Зет. Кажется, у неё отросло на нога. Он протянул руку, чтобы вытащить яблоко из кармана Ричарда. Ни с того, ни с сего, взяла и отросла. Ричард схватил его за рукав. "За ты за эту улыбнулся. Ты до Гонсало уверен, что не хочешь быть волшебником?" Он принялся за яблоко, довольный произведённым впечатлением. з перетиному Ричарду нож острый как никогда Ричард снова покачал головой и продолжил в сборы Я хочу вернуться домой и остаться там только и всего подумав он спросил Зет я помню тебя с тех пор как был ребёнком ты всегда был волшебником а я этого не знал как тебе удавалось удержаться и не пускать в ход свою волшебную силу Но ведь использовать её опасно, да и болезненно. Опасно? Почему? Зэт внимательно посмотрел на него. Ты сам говорил мне о том, что узнал о волшебном мече. Ну, то меч это другое дело, а какая опасность для волшебника в магии? И что за боль? Зэт хитро улыбнулся. Не успели закончить первый урок, и уже хочешь получить второй? А Ричард завалил на спину мешок. Всё равно, вернувшись, я хотел бы остаться лесным проводником, продолжая грызть яблоко Z, посмотрел на тропу. Я понял. А теперь расскажите мне обо всём, что произошло с тех пор, как я потерял сознание. Не забудьте ничего, пусть даже вам кажется, что это неважно. Ричард и Келлин с тревогой поглядели друг на друга. Если не хочешь, я не расскажу, прошептал он. Она тронула его за руку. Клянусь ни слова о том, что произошло в доме духов. А Ричард понял по глазам, что она сдержит слово. Весь день они пробирались лесными тропинками, стараясь держаться подальше от больших дорог. И Ричард Скелен рассказывали за еду, что случилось с ними с тех самых пор, как на них напали твари с границы. Иногда в самых интересных местах З просил их вернуться к предыдущим событиям. Ричард и Кэлен старались не говорить лишнего и не противоречить друг другу, смогли избежать упоминания о том, что было между ними в доме духов племени Тины. На исходе дня им все же пришлось выйти на большую дорогу, чтобы пересечь Калисидрин, а река была слишком быстрой и широкой, чтобы идти вброд. Так что они решили перейти по деревянному мосту. Кэлин накинула на голову капюшон, чтобы никто не видел, какие у неё длинные волосы. Многие шли в Таморанг в поисках убежища от бесчинствующих войск, якобы вторгшихся из Вестуандии. Кэлин сказала, что они будут в Таморанге завтра днём. Теперь придётся почти всё время идти по дорогам. Ричард знал, что ночью следует быть осторожными. и остановиться подальше от людей. Он следил за солнцем, чтобы успеть уйти в лес до темноты. Ну, так хорошо? спросил Речел и сама ответила за куку. Да. Она по утру укрыла Сару травой, чтобы той было потеплее. И положил рядом с ней буханку, завязанную в трепицу. Теперь тебе будет тепло, а мне еще надо собрать немного хвороста, пока не стемнело. Тогда мы обе погреемся у костра. Оставив Сару с буханкой внутри сосны, Речел вылезла наружу. Солнце стояло низко, но было еще достаточно светло, а облака окрасились в розовые тона. Речел полюбовалась на небо и пошла собирать хворост. На всякий случай Анна сунула руку в карман. Огневая палочка лежала на месте. Речь чуть не потеряла её прошлой ночью и боялась потерять снова. Она ещё раз поглядела на красивые облака, и в это время что-то большое и тёмное появилось в небе над деревьями, над вершиной холма. Наверное, большая птица, ворон, например, подумала она. Они большие и чёрные. Рэтчел продолжала собирать хворост. Потом она заметила, что неподалёку от того места, где она собирала хворост, растёт много голубики. Листья на кустах уже покраснели. Рэтчел положила охапку хвороста на землю. Она была слишком голодна, поэтому принялась обрывать ягоды с кустиков и есть их. Стояла уже глубокая осень. Ягоды высохли и сморщились. но все еще были вкусными, даже очень. Теперь Речил одну ягоду съедала, другую опускала в карман. Темнело. Взглянув на облака, девочка заметила, что из-за розовых они стали пурпурными. Когда Речил наелась и наполнила карман, она подобрала хворост и пошла к своей сосне. Там девочка сняла с хлеба трепицу и высыпала на нее ягоды. Потом усевлась. стало есть ягоды и болтать с Сарой, предлагая ей угощение. Но Сара быстро насытилась. Реча ужилела, что у неё нет зеркала. Ей так хотелось полюбоваться на свою причёску. Днём она посмотрелась в лужу. Волосы были такими красивыми, такими ровными. Какой добрый человек этот Ричард, как хорошо он её постриг. Реча у грустила без Ричарда. хорошо бы он убежал вместе с ней, обнимал бы её. Ничьи объятия не были ей так приятны. Ни будь эта Келин такой гадкой, он бы её мог обнимать. Почему-то речь у грустила и без Келин, которая рассказывала ей сказки, пела песенки, гладила по голове. Почему она такая скверная? Зачем замышляет недоброе против Джиллера? Джиллер лучше всех на свете. Он подарил ей Сару. Речь о разломило хворостины, чтобы те поместились в очаге, между кирпичами. Потом, аккуратно сложив хворост, достала палочку. "Гори". Она положила палочку на трепицу рядом с ягодами и снова принялась есть и рассказывать о своих заботах. Как ей хотелось, чтобы Ричард обнимал её, а Келен не была такой гадкой, не делала ничего плохого Джиллеру. А ещё, чтобы речь была, и другая еда, кроме ягод. Тут какая-то мушка укусила её в шею. Девочка прихлопнула её. На ладони осталось пятнышко крови и раздавленная мушка. Посмотри, Сара, этот дурацкий букашка укусила меня до крови. Сара как будто пожалела её. Речь упа её ещё ягод. И снова какая-то мушка укусила её в шею. Снова Речел прихлопнул ее, и на ладони появилось еще одно пятнышко крови. Больно, пожаловалась девочка и бросила доху и мозгку в огонь. Очередная мозгка впилась Речел в руку, заставив ее подпрыгнуть. Речел убила и эту, но последовал новый укус. Речел едва успевала отмахиваться от мозгок. Еще две до крови укусили Речел в шею. От боли слезы выступили у нее на глазах. "Убирайтесь!" кричала она, размахивая руками. Несколько мошек залетели под платье, кусая её в грудь и в спину. Другие продолжали кусать в шею. Речо кричала, яростно отмахиваясь от них. Слёзы катились по её щекам. Одна мошка впилась ей в ухо, заставив закричать ещё сильнее. Речо старалась вытащить из уха насекомое, продолжая кричать и размахивать руками, отгоняя мошек. Рэчел вылезла из сосны и бросилась бежать, словно надеясь избавиться от них. Девочка с криком бежала прочь, а мушки преследовали ее. И вдруг Рэчел остановилась, как вкопанная. Она в страхе уставилась на какое-то огромное, покрытое шерстью существо с розовым брюхом, вокруг которого бились мушки. Неизвестная тварь расправила гигантские перепончатые крылья, на которых пульсировали вены. Собрав последние остатки мужества, Рэтчл дрожащей рукой полезла в карман. Палочки не оказалось на месте. Ноги её онемели. Она уже не чувствовала боли от укусов. Рэтчл услышала звук, словно заурчал кот, но только громче и невольно подняла взгляд. На неё злобно смотрели горящие зелёные глаза. С громким борчанием неизвестная тварь открыла пасть, обнажив кривые длинные зубы. Речь не могла бежать, просто не могла двигаться. Она не могла даже кричать. Она только смотрела, как заворожённая в эти жуткие глаза. Огромная, как кистовая лапа, потянулась к рычав. Девочка почувствовала как что-то тёплое течёт по её ногам. Вот вот 38. Ричард сложил руки на груди и прислонился спиной к камню. Ну хватит. Зэти и Кэлен повернулись к нему, словно только что вспомнили о его существовании. Не меньше получаса он сидел у огня, слушая их спор, и уже порядком утомился. Ужин кончился, и следовало немного поспать, но они все никак не могли решить, что делать завтра в Томаранге. Теперь они перестали спорить и принялись излагать свои соображения Ричерду. По-моему, когда мы туда придём, мне надо будет заняться Джиллером. Он мой ученик, и я заставлю его всё объяснить. Как никак я волшебник первого ранга. Он меня послушает. Он отдаст мне шкатулку. Кэлин вытащила из мешка платьей из побединицы и показала его Ричерду. Вот как мы управимся с Жилером. Он мой волшебник и сделает, как я скажу, потому что последствия ему известны. Ричард тяжело вздохнул и потёр глаза. Вы оба делите шкуру неубитого медведя, которая к тому же неизвестно кому принадлежит. Что ты хочешь этим сказать? спросила Кэлин. Ричард наконец усав вперёд. Наконец они стали его внимательно слушать. Начнём с того, Что-то Маранг сейчас потянулся к Дхаре, и хуже всего, что где-то поблизости Даркинарау. Так что, если мы придем туда и сразу скажем, что нам нужно, им это может не понравиться. У них в распоряжении целая армия, чтобы показать нам, насколько им это не нравится. И что тогда? Мы втроем будем сражаться с целой армией? Разве мы получим так шкатулку? Мы можем даже не увидеться с этим Джиллером. И если уж придётся драться, то лучше на обратном пути, а не сразу по приходе. Так как слушатели явно были недовольны, Ричард подождал возражений, но их не последовало, и он продолжил. Может быть, Жильер сам ждёт, чтобы кто-нибудь пришёл и забрал шкатулку. Тогда он поможет нам. Может, он и сам не захочет с ней расставаться. Откуда мы всё это можем сейчас знать? Ты зэт, говорил, что эта шкатулка волшебная. И узнать её может только волшебник или сам Рау. Однако ты говорил ещё, что волшебник может набросить на неё чары, так что её нельзя будет узнать. Может, королеве Мили не волшебнику для того и потребовался, чтобы укрыть шкатулку от Рау и выиграть на этом что-нибудь. Если мы перепугаем Джиллера, чтобы он сам об этом всём не думал, он попросту сбежит. А может и сам Рау выжидает первого хода, чтобы нанести ответный удар. Зэт повернулся к Келен. По-моему, в словах искателя есть свой резон. Возможно, имеет смысл прислушаться к ним. Что ты предлагаешь, Ричард? Раньше вы, кажется, сталкивались с королевой Милены. Что она собой представляет? Келен ответил, не задумываясь. Тамаранк небольшое и не очень значимое государство однако королева Мелена не менее числовна и полна амбиции, чем другие королевы маленькая змея, которая однако может нас убить, заметил Ричард Калинкивноуа. Но у этой змеи небольшая голова. Маленькие змеи должны вести себя осторожно, когда не знают, с кем имеют дело. Первая наша задача заставить её беспокоиться. Надо, чтобы она побоялась укусить нас. Как ты себе это представляешь? спросила Келин. Значит, королева уже тебя знает, продолжил Ричард. Исповедницы ведь ходят по разным странам, принимают исповеди, осматривают тюрьмы и всё такое. Королева ведь не решится не пустить в Тамаранк исповедницу. Нет, если она хоть что-нибудь соображает, хихикнул Зет. Ну так вот, что мы сделаем. Надевай это платье и выполнй свой долг. Делай то, что полагается обычно делать исповедницам. Пусть ей это не понравится, но ей придётся отнестись к тебе с почтением и постараться угодить тебе. Она захочет, чтобы ты поскорее осмотрела всё, что нужно, а потом убралась отсюда. Больше всего ей захочется избежать лишнего шума. Так что ты будешь осматривать темницы, улыбаться или хмуриться, как там полагается, а перед уходом скажи, что тебе надо поговорить со своим бывшим волшебником. Ты считаешь, она должна пойти туда одна? Поинтересовался Зэд. Нет. Скелин нет волшебника, и королева воспримет это как соблазнительную незащищённость. Ни к чему вводить её в искушение. Я буду её волшебником. заявил Зед. Тебе нельзя. Даркенерал убивает всех, охотясь за тобой. Если убрать сеть волшебника и дать им понять, кто ты такой, нам не из добровать сто разу, прежде чем мы сумеем выбраться оттуда со шкатулкой. Ты будешь ее защитником, но защитником безымянным. Ты будешь. Он задумчиво потрогал рукоять меча. Ну, скажем, гадателем по бокам. доверенным советникам матери исповедницы в отсутствии волшебника. Я уверен, что ты справишься с такой ролью, заявил Ричард, заметив неудовольствие Зеда. Ты тоже спрячешь мечи и скроешь, кто ты такой? спросила Кэлин. Нет. Появление искателя истины даст королеве ещё один повод для беспокойства, и она тем вернее не выпустит когти до нашего ухода. Главное здесь появление исповедницы. знакомого ей лица, чтобы она сразу не подняла тревогу. А если ты придёшь в сопровождении искателя и гадателя по облакам, это доставит ей достаточно беспокойства, чтобы поскорее спаовить нас, пока мы чего не учинили. Поступать так, как хотели вы, значит втянуть нас в драку, которая ещё неизвестно, чем закончится. То, что предлагаю я, таит в себе меньше опасности. Драка, если и будет, то уже на обратном пути, когда мы получим шкатулку. Вы ведь не забыли о шкатулке. Я только хотел напомнить, что мы охотимся за шкатулкой, а не за Джиллером. На чьей он там стороне не так уж и важно. Главное, заполучить шкатулку. Гейленс сосредоточенно сдвинул брови. Зэд потёр подбородок, глядя на огонь. Ричард понимал, что им нужно немного подумать. Но они и сами поймут, что путь, который он предлагал, безопаснее. Зэд повернулся к Кричерду. Конечно, ты прав. Он вопросительно посмотрел на Кэлин. Что скажешь, мать исповедница? Та сначала посмотрела на Зэда, потом обратилась к Кричерду. Я согласна, но вам с Зэдом придётся разыгрывать роль приближённых матери исповедницы. Зэд знает все церемонии, а ты нет. Я надеюсь, это не надолго. Ты просто скажи, что мне надо знать, пока мы с этим не закончим. Она глубоко вздохнула. Ну, самое главное казаться членом моей свиты и быть почтительным. Она старалась не смотреть на Ричарда. Просто веди себя так, словно я для тебя самая важная персона в мире, и ни у кого не возникнет сомнений. И исповедницы всегда позволяют своим приближенным некоторые вольности. И если ты будешь почтительным, никто ничего не заподозрит, даже если ты случайно что-то сделаешь не по правилам, даже если ты сочтешь мое поведение, ну, странным, подыграй мне, хорошо? Ричард минуту молча смотрел на Кэлен, потом встал и поклонился ей. Сочту за честь, мать исповедницы. "Коан, сядь чуть ниже, мой мальчик", сказал Зет. "С тобой не просто исповедница, но сама мать-исповедница". "Ладно", вздохнул Ричард. "Сделаю всё, что в моих силах. А сейчас пора спать. Я пойду караулить". Он направился к деревьям. "Речь, окликнул его Зет. В срединех землях много волшебных созданий. Много разных опасных чар. Трудно предугадать, какими приспешниками могла окружить себя королева Мелена. Всегда внимательно слушай, что будем тебе говорить мы, Келен, и старайся ни с кем не ссориться. Ты можешь и не знать, кто и как служит королеве. Ричард Попотний закутался в плащ. Главное, поменьше суеты по пути туда и обратно. И если всё пойдёт хорошо, то завтра к этому времени у нас уже будет шкатулка, и останется единственная забота найти укромное местечко, чтобы спрятать её до зимы. Верно сказано, мой мальчик. Спокойной ночи. Ричард нашёл место, где деревья росли пореже, и сел на поросшем мхом бревно так, чтобы видеть стоянку и большую часть леса. Прежде чем сесть, он убедился, что мох сухой, Не хватало еще намочить штаны и тем сильней продрогнуть. Тучи закрыли у ну, и если бы не огонек их лагеря, было бы темно, как в погребе. А Ричард погрузился в невеселые размышления. Ему не нравилось, что Кэлен придется надеть это платье и подвергнуть себя опасности. Хуже всего, что это была его собственная идея. Он также беспокойно гадал, что это за странное поведение и почему Кэлен. просил ее подыгрывать. Не нравились ему и слова насчет самой важной персоны. Он всегда привык относиться к ней по крайней мере как к другу. Сейчас ему нельзя будет ни на минуту забыть, что она мать исповедница, а именно это их разъединяло. Он даже обаял со смотреть на нее глазами простых людей. Вдруг Ричард услышал очень тихий звук, который однако заставил его напрячься. Он ощутил взгляд, хотя и не видел чей. При мысли о том, что кто-то невидимый смотрит на него, Ричард осознал собственную уязвимость. Чувствуя, как сильно забилось его сердце, он посмотрел вперёд, где, как он знал, пряталось неизвестное существо. Было совсем тихо, только его сердце стучало, и тишина эта казалась гнетущей. Он затаил дыхание и прислушался. И снова услышал, как ступают по земле чьи-то лапы. Звук раздавался всё ближе. Ричард напряжённо всматривался в темноту, пытаясь разглядеть, кто это. И вот в шагах в 10 от себя увидел горящие жёлтые глаза, уставившиеся прямо на него. Ричард застыл на месте. Зверь взвыл и бросился вперёд. Ричард скочил, потянувшись за мечом. Теперь он разглядел, что это волк. самый крупный, какого ему случалось видеть. Ричард не успел вытащить меч из ножен. Передние лапы зверя ударили его в грудь, и от этого мощного толчка он свалился с бревна и упал на спину. И тут, позади себя, он увидел зверя куда более опасного, чем волк. Это была гончая сердце. Он увидел над собой раскрытую пасть. В этот момент волк вцепился гончей в горло. Ричард обо что-то ударился головой, и последнее, что он слышал, как зубы волка сомкнулись на горле гончей. Потом всё померкло. Очнувшись, Ричард увидел склонившегося над ним Зеда, который приложил палец ему к укубу. Во рядом стояла Кэлин с факелом. У Ричарда кружилась голова, но он кое-как держался на ногах, пока Кэлин не усадила его на бревно. Она с беспокойством провела рукой по его лицу. Ты себя хорошо чувствуешь? Кажется, да. Голова болит. Ричарду казалось, что его сейчас вырвет. Зэд взял у Келенфакил и осветил трубгончий. Кто-то перегрыз собаке горло. Потом посмотрел на меч Ричарда, так оставшийся в ножнах. А чему эта тварь не набросилась на тебя? Ричард пощупал затылок. Голова болела так, словно её резали ножом. И я не знаю, всё произошло слишком быстро. Потом он вдруг вспомнил всё точно, проснувшись. Это был волк. Волк шёл за нами. Он снова вскочил. Калин обняла его за талию, чтобы поддержать. "Волк?" переспросила она. В голосе послышался странный оттенок подозрительности. "Ты уверен?" Аричартивну И я сидел здесь и вдруг почувствовал, что за мной кто-то следит. Потом я увидел совсем рядом желтые глаза, а затем он прыгнул. Я подумал, чтобы напасть на меня, но ошибся. Он напал на гончую сердце позади меня. Он меня спас. Я не видел гончей, пока не упал. Должно быть, это Волк убил ее. Он спас мне жизнь. Кэлен выпрямилась, словно встала в стойку, и позвала, глядя в темноту. Брофи, я ведь знаю, что ты здесь. Иди сюда сейчас же. Волк явился на свет факела, опустив голову и волоча по земле хвост. Его густой мех был угольно-чёрного цвета. На чёрной морде горели жёлтые глаза. Волк лёг на брюхо и подполз к ногам Келин. Потом он перевернулся на спину и стал скулить. Брофи, укоризненно обратилась к нему Келин. Ты что же? Шоу за нами только для того, чтобы защитить тебя, госпожа. Ричард открыл рот, должно быть, он действительно сильно стукнулся головой. Он что, умеет разговаривать? Говорящий волк? Зэт и Келин посмотрели на его изумлённое лицо. Потом Зэт повернулся к Келин. Я думал, ты ему об этом рассказала. Келин слегка смутилась. Разве у помнишь все, что следует рассказать? Он ведь так много чего не знает. На это не хватит целой жизни. Ты просто забыл, что он не знает этой истории. Ладно, пошли на стоянку. Порворчал Зед. Все вместе. Волшебник шагал впереди с факием в руках. За ним шел Кэлен, а рядом с ней, как послушная собака, плелся Волк. Когда все уселись у огня, Ричард обратился к волку, сидевшему по собачьему рядом с Келин. Послушай, э, волк. Брофи. Брофи, извини. Меня зовут Ричард, а это Зэд. Брофи, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты спас мне жизнь. Не стоит благодарности, проворчал волк. Брофи, спросила Келин, и в голосе её послышалось неодобрение. Что ты здесь делаешь? Волк прижал уши. Здесь опасно. Я защищал вас. Ну я же тебя отпустила, нахмурилась она. И это ты бродил по близости прошлой ночью, спросил Ричард, бросив на него жёлтые глаза. Да, везде, где вы останавливались, я очищал бесов на стдгончик сердца и прочих мерзких тварей. прошлой ночью ближе к утру одна из них подобралась к вашей стоянке, и я убил её. Сегодня гончая охотилась за тобой, она ужасно слышала, как бьётся твоё сердце. Я знал, что моя госпожа Кэлин очень расстроится, если гончая съест тебя, поэтому и не допустил этого. Ричард проглотил комок в горле. Спасибо, С трудом выговорил он. Ричард окликнул его Зэд. Дончье сердце порождения подземного мира прежде они тебя не трогали. Что изменилось? Ричард обомлел. Мм, видишь ли, Эди дала коленкость, чтобы мы могли пройти через границу и были защищены от тварей подземного мира, а у меня была старая, которую дал мне ещё отец. По словам Идии, она также годилась для этой цели, но я потерял кость пару дней назад. Зэт стал о чём-то сосредоточенно думать. Ричард взглянул на Воу, желая переменить тему. Как ты научился говорить? Брофи облизнул губы длинным языком. Так же, как и ты. Он поглядел на Келин. Значит, он обо мне ничего не знает. Она посмотрела на волка, и тот лёг на землю, положив голову на лапы. "Помнишь, Ричард?" спросила Кэлин. "Я рассказывала, что бывают случаи, когда мы принимаем исповедь у осуждённого, а тот, оказывается, невиновным. И что очень редко бывает, когда невиновный, приговорённый к казни, сам просит о бы исповеди, чтобы доказать свою невиновность". Ричард кивнул. Она поглядела на волка. Брофи должны были казнить за убийство мальчика. Я не убиваю детей, проворчал волк, подняв голову. Ты хочешь сам рассказать свою историю, спросила она. Волк снова лёг. Нет, госпожа. Так вот, Брофи скорее готов был допустить, чтобы к нему прикасалась исповедница, чем чтобы его считали где-то убийцей. Он потребовал исповеди. Такое делается редко. Большинство приговорённых на это не идут. Но для него слишком важно было снять подозрение. Я уже рассказывала тебе, что когда мы исповедуем, нас сопровождает волшебник, не только чтобы защищать нас, но и по другой причине. В случаях, когда человека осуждён несправедливо, и его коснулось наше волшебное сило, он уже не сможет стать прежним. поэтому волшебники превращают таких людей в животных это уменьшает магическую власть исповедницы и даёт превращённым достаточно сил чтобы начать самостоятельно новую жизнь ричард не верил своим ушам так ты был невиновен и теперь ты останешься в таком виде на всю жизнь совершенно невиновен подтвердил брофи брофи Кэлин назвала его по имени, повысив голос. Ричарду были знакомы эти интонации. Волк снова лёг. Не виновен в убийстве мальчика, ответил он, преданно глядя на Кэлин. Только это я и хотел сказать. Ричард нахмурился. Как это понимать? Кэлин повернулась к нему, когда он исповедовался, Он рассказал о других поступках, в которых его не обвиняли. Видишь ли, Брофи был замешан в сомнительных делах. Она поглядела на волка. Он не очень-то ладил с законом. Я просто был честным дельцом, возразил волк. Келен поглядела на Брофи, потом на Ричарда. Брофи был торговцем. Мой отец тоже был торговцем, ответил Ричард Зо. Не знаю, как в Исландии, но в срединных землях торговцы иногда имеют дело с магическими предметами, и не только с предметами. Ричард вспомнил о книге со сжёгших теней. И что же? Среди них иногда встречается живой товар. Брофи приподнялся на передних лапах. Да ведь этого никогда сразу не узнаешь, думаешь, это обычная вещь, например. Книга, а коллекционер тебе хорошо заплатит. Или там статуя какая, или просто камень, или Ну я откуда мне знать, что они живые? Кэлин всё смотрела на волка. Ты торговал и другими магическими товарами, а не только книгами или статуями. Она нахмурилась, и в этом своём невинном деле Он не раз ссорился с людьми из-за права собственности, например. Когда Брофи был человеком, он был таким же здоровенным, как сейчас, когда он волк, и бывало пользовался своей силой, чтобы уговорить людей сделать по его. Разве это не так, Брофи? Так, госпожа, печально ответил волк. Я был не сдержанным. Мой гнев был таким же мощным, как мое тело, но это случалось очень редко. Только когда со мной поступали не по справедливости. Монахи не считаются торговцами. Они думают, что мы те же воры и нас можно обижать. Поэтому мне иногда приходилось их успокаивать. Кэлен чуть улыбнулась. Репутация Брофи была не совсем не заслуженный, но несколько преувеличенный. Он занимался очень опасными, а потому и очень выгодными сделками, и зарабатывал достаточно денег для своего увлечения. Почти никто об этом не знал, пока я не коснулся его и пока он не исповедовался. Волк положил голову на лапы, госпожа, пожалуйста. Может, лучше не надо? Ричард нахмурился. Что за увлечение Улыбка стала шире. у Брока Келен стало шире? В брови была слабость. Дети бывало в своих путешествиях за товаром, он останавливался в детских приютах и проверял, есть ли там всё необходимое. Всё своё золото он отдавал в эти приюты, чтобы дети были накормлены и ухожены. и выкручивал руки начальникам этих приютов, заставляя их молчать. Конечно, ему не приходилось долго стараться. Брофи зажмурился. Прошу, госпожа, у меня была в плене заслуженная репутация. Он открыл глаза и приподнялся на передних лапах. На моём счету немало сломанных рук и носов. Я совершил много безобразий. Кэлин подняла брови. "Да, это правда. То, что ты натворил, было вполне достаточно, чтобы посадить тебя в тюрьму, но не для того, чтобы тебя казнить". Она поглядела на Ричарда. "Так вот, из-за этой дурной славы Брофи, а также потому, что его не раз видели около сиротских приютов, никто не удивился, когда его обвинили в убийстве мальчика". "Меня обвинил Даминанс". Раварчал Брофи и осколился, показав койке. Почему же те, кто работал в приютах, не встали на твою защиту? Этот Деминас перерезал бы им глотки, ответил Брофи с озлобным ворчанием. А кто он такой? Кэлен и Волк посмотрели друг на друга. Помнишь, как Даркен Рал появился в племени Тины? спросил она. Он забрал седина, как он сказал, в подарок другу. Этот друг Деминас, а на сознанием посмотрел на Ричарда. У Теминаса очень болезненный интерес к маленьким мальчикам. Ричард вдруг ощутил боль и страх. Ему вспомнились Сидин, Саведлин, Везелен. Вспомнил он и своё обещание разыскать мальчика. Никогда ещё он не чувствовал себя таким бессильным, как сейчас. Если я только когда-нибудь встречу его, прорычал Брофи, я с ним расчитаюсь. Он не умрёт, пока за всё не заплатит. Лучше держись от него подальше, предупредил О'Келлин. Он очень опасен, и я не хочу, чтобы тебе стало хуже, чем сейчас. В жёлтых глазах на мгновение вспыхнул огонёк гнева, но тут же погас. Да, госпожа. Он снова лёг. Я пошёл бы на казнь с высоко поднятой головой, и духи свидетели. Возможно, я заслуживал её, но только не за такое. Нельзя, чтобы меня убили, считая мудрым могу поступать так с детьми. По этому я потерял обову встречи с исповедницей. А я не хотела принимать его исповедь. сказала Келин. Я понимала, что он не настаивал бы на исповеди, будь он виновен. Я сказала судье, но он ответил, что в виду тяжести преступления не может изменить приговор. Приходилось выбирать: исповедь или казнь. Брофи настаивал на исповеди. Ричард заметил при свете костра, что её зелёные глаза увожнелись. Когда всё закончилось, я спросила, в кого бы он предпочёл превратиться? Он выбрал волка. Почему именно волка, я не знаю. А на чуть уднулась. Может, именно это ближе всего его натуре. Волки достойные звери, обнялса Ричард. Ты же у о среди людей и не жила в лесу. Волки дорожат кровными и другими узами. Среди них сильна взаимопомощь, и они очень привязаны к своему молодняку. Вся стая будет драться, чтобы защитить чьих-то волчат. и заботиться о волчатах тоже всей стаи. Ты это понимаешь? прошептал Брофи. Это правда, Брофи? спросила Келин. Да, госпожа. У меня теперь хорошая жизнь. Он завелял хвостом. У меня есть подруга, славная волчица. Унь её несоравненный запах. Я весь за дорогаюсь от ее укусов, и у нее такая славная маленькая. Ну, не стоит об этом. Он поднял глаза на Кэллен. Она главная в стае, вместе со мной, конечно, и ей хорошо со мной. Она говорит, что я самый сильный волк из всех, кого она знала. А и этой весной она принесла шестерых волчат. Хорошие щенки родились у нас. Теперь они уже почти взрослеют. У нас трудная жизнь, но это настоящая жизнь. Спасибо тебе, Госпожа, что отпустила меня на волю. Я так рада за тебя, Бруфи. Но как ты здесь оказался? Почему ты не остался с семьёй? Видешь ли, когда ты шёл через ров гряд, то проходил мимо моего дома, и я почувствовал, что ты рядом. Оказалось, что я смог найти тебя по запаху. Рование, защитить тебя оказалось слишком сильным, чтобы противиться ему. Я знал, что вам угрожает опасность, и не мог спокойно жить в своей стае, не убедившись, что с вами всё хорошо. Я должен защищать тебя. Бруфи возразила Келин. Мы сейчас ведем борьбу, чтобы остановить Даркинарала. Это слишком опасная затея. Не стоит сопровождать нас. Я не хочу, чтобы ты погиб. Даркинарау, и так уже причинил тебе немало зла с помощью Дэмина Насса. Госпожа, с тех пор, как я превратился в волка. Потерять возможность быть с тобой и угождать тебе стало гораздо меньше, но всё же я готов умереть за тебя. Мне ещё страшно, трудно идти против твоей воли, но сейчас я не могу поступить иначе. Я не могу оставить тебя в опасности. и знать мне никогда не знать покоя приказывай если пожелаешь но я всё равно не уйду я буду следовать за тобой как тень пока удат и не окажешься в безопасности брофи заговорил ричард и волк повернулся к нему я тоже хочу защитить кэлин чтобы она смогла довести начатое до конца и остановить Арала, я почел бы за честь быть вместе с тобой. Ты уже доказал на деле и свою силу, и свою любовь. Если можешь защитить ее, то делай это, не взирая на то, что она говорит. Борови посмотрел на Кэллен, и та улыбнулась ему. Это искатели стены. Я поклялась отдать жизнь за защиту искателя. Если он так говорит. Я должна согласиться. Брофи от удивления открыл пасть. Он может тебе приказывать? Приказывать матери-исповеднице? Да. Волк по-новому посмотрел на Ричарда. Чудо из чудес. Он облизнул губы. Кстати, должен поблагодарить тебя за еду. Которую ты оставлял мне. Кэлен нахмурилась. Ты о чем? Всякие раз, когда в ловушку попадалась добыча, часть он оставлял мне. Это правда? Спросила она Ричарда. Ричард пожал плечами. Я знал, что он где-то поблизости, хотя и не знал, кто он. Но главное, я видел, что он не причиняет нам зла. Поэтому оставлял еду, чтобы дать понять, что и мы ему зло не желаем. Он обнюлся волку. Но когда ты на меня набросился, я было подумал, что ошибся. Ещё раз спасибо тебе. Брофи, видимо, почувствовал в себе не волка, а этой благодарности. Он встал. Я уже долго здесь пробыл. Надо осмотреть лес. Мало ли какие твари могут бродить по округе. Вы двое можете не караулить. Брофи сделает всё сам. Ричард бросил в костёр палку и посмотрел на искры. "Брофи", спросил он. "А как это было, когда Келин прикоснулась к тебе?" Когда ты почувствовал на себе её волшебную силу, все молчали. Ричард поглядел в жёлтые глаза. Брофи повернул голову к Элен. Расскажи ему, прошептала она, и голос её дрожал. Брофи улёкся, положив уапо на лапу и поднял голову. Он долго молчал, потом наконец заговорил. Мне сейчас трудно вспомнить всё, что произошло тогда. Но я постараюсь, насколько смогу. Первое, что я запомнил, была боль. Такая сильная и острая, что даже трудно себе представить. О том, как я помню, появилось чувство страха, необориимое чувство страха, что я могу сделать что-то неприятное ей, даже если просто невовка пошевелюсь. А потом, когда она сказала, что хочет знать, я испытал такую радость. какую ещё никогда не испытывал радость от того, что теперь я знаю, как убадить ей. Я был счастлив, что она спрашивает меня о чём-то, что я могу доставить ей удовольствие, отвечая на вопрос. Вот это мне запомнилось больше всего. безумное чувство, что мне следует сделать всё лишь бы доставить ей удовольствие, лишь бы она была счастлива. Больше ничто не занимало меня тогда. Одно её присутствие было для меня более чем благословенным. Я готов был рыдать от восторга. Потому что она рядом. Броф задумался, вспоминая, затем продолжил. Она велела мне рассказать всю правду, и я был счастлив, потому что знал это возможно. Я был в восторге, что могу выполнить её желание. И она начала рассказывать так быстро. что ей даже пришлось попросить меня говорить помедленнее, чтобы она могла разобрать. Если бы у меня был нож, я бы, кажется, пронзил им себя за то, что ее огорчил. Потом она сказала, что все хорошо, и я за поаков от радости, что не огорчил ее. Я рассказал ей всё, как было. После того, как я рассказал, что не убивал мальчика, она повалила водой мне на руку, и от радости, что она ко мне прикоснулась, я чуть сознание не потерял. Она мне сказала, что ей очень жаль. Я сначала не понял и решил, будто ей жаль, что это не я убил мальчика. Я стал просить позволения убить ради неё другого мальчика. Слёзы появились у волка на глазах, но она объяснила, что сожалеет обо мне, что меня ложно обвинили в убийстве. Я помню, что не мог удержать слёз из-за того, что она сожалеет меня. Ведь она была так добра ко мне. Я помню, какой рв радости для меня было просто быть рядом с ней. Кажется, это называется любовью, но никакими словами невозможно передать это чувство. Ричард встал. Он только мельком взглянул на Келин в глазах, которые стояли слёзы. Спасибо тебе, Брофи. Он ещё помолчал, чтобы не дорожал голос. Уже поздно. Сейчас нам лучше поспать. Завтра будет трудный день. Мне пора идти караулить. Спокойной ночи. Брофи тоже встал. Поспи. Я пока караулю сам. Ричарду было ещё трудно говорить. Хорошо, но я всё же постою в дозоре. И если хочешь, можешь оборонять меня с тыла. Он повернулся, чтобы идти. Зэ так кликнул его. Ричард. Он остановился, не оборачиваясь. Что это за кость, которую, как ты сказал, тебе подарил отец? Ричард лихорадочно пытался что-нибудь сообразить. Про себя он умолял Зэда: Пожалуйста, если суждено, чтобы ты верил, когда я угу, то поверь и на этот раз. Ты должно быть помнишь ее, такая маленькая, круглая. Ты уже видел ее, точно видел. А, да, наверное, видел. Спокойной ночи. Вот оно, первое правило волшебника. Спасибо, старый друг, что научил меня, как защитить Гэлен. Он ушел в темноту. Голова его гудела от удара и от тяжести на душе. Глава 39-я. Город Тамаранк едва мог вместить всех живущих. Их было слишком много. Люди, прибывавшие со всех сторон в поисках защиты и безопасности, наводнили предместья. Всё новые хибарки и палатки возникали за городскими стенами, где раньше ничего не было. По утрам люди, расположившиеся на холмах, спускались вниз на рынок, где пришельцы из других городов и деревень пытались продать своё добро. разложив его на самодельных стойках. Здесь продавалось всё: от барахла до драгоценностей. Поражало обилие овощей и фруктов. Были тут цырюльники и лекари, гадатели и художники, рисовавшие портреты, люди, лечившие пиявками и пускавшие кровь. Повсюду продавались вина и другие крепкие напитки. Несмотря на все страшные события, Люди, казалось, находились в приподнятом настроении. Ричард подумал, что это из-за воображаемой защиты и обильной выпивки. Много было разговоров о чудесах отца Рава. В центре небольших групп стояли рассказчики, повествовавшие о последних убийствах. Потерпевшие стенали и жаловались на бесчинства медстанцев. В ответ слышались крики, призывавшие к мести. Здесь Ричард не увидел ни одной женщины с волосами до плеч. Замок стоял внутри городских стен, на горе, окружённой крепостными стенами. На стенах замка на равных расстояниях развивались красные флаги с чёрными волчьими головами. Огромные деревянные ворота были заперты, очевидно для того, чтобы держать сброд как в ловушке. отряд конных воинов патрулировали улицы, и броня их сверкала на солнце среди шумного людского моря. Ричард видел, как один такой отряд под красными знамёнами с волчьей головой проскакал по улицам. Одни приветствовали солдат, другие коанелись, но все спешили расступиться, давая дорогу лошадям. Солдаты не обращали на толпу ни малейшего внимания, и тот, кто не успел посторониться, получал удар сапогом по голове. Но гораздо проворнее, чем перед солдатами, люди расступались, давая дорогу Кэлен. При появлении матери исповедницы все разбегались словно собаки, увидевшие дикобраза. В белом одеянии, освещённая ярким солнцем, она шла, высоко подняв голову, словно была хозяйкой города. Она смотрела прямо перед собой, ни на кого не обращая внимания, от поощря она отказалась, сказав, что сейчас это ни к чему. Никто не должен сомневаться в том, кто она, и никто в этом не сомневался. Люди чуть не давили друг друга, давая дорогу Кэлен, колони с ней повсюду, где она проходила. В толпе шепотом повторяли ее титул. Кэлен не отвечала на поклоны. Зетнешь и мешок Кэлен. что рядом с Ричардом, в двух шагах позади неё. Оба они осматривались, проходя через толпу. Ричард впервые видел, чтобы Зэт нёс мешок. Зарелище показалось ему более чем странным. Ричард распахнул плащ, демонстрируя всем мечи истины. Порой это вызывало изумлённые взгляды, но ничего было и сравнивать с тем, как встречали мать исповедницу. Так бывает всегда, когда она приходит. Шопотом спросил он Зеда. "Боюсь, что да, мой мальчик". Кэлин, не задумываясь, направилась к большому каменному мосту, который вёл к воротам. Охрана, стоявшая у входа на мост, просто расступилась перед ней. Ричард запоминал дорогу на случай, если потребуется быстро убраться отсюда. Два десятка солдат у городских ворот наверняка имели приказ никого не пропускать. Теперь они беспокойно поглядывали друг на друга, явно не готовые к визиту матери исповедницы. Некоторые попятились, натыкаясь друг на друга, другие замерли, не зная, что делать дальше. Келин остановилась, глядя на ворота, как на препятствие, которое надо устранить. Несколько солдат прижались спиной к воротам, искосо поглядывая на командира. Зэт обошёл Келин, и выступил вперёд, низко поклонившись ей, словно прося прощения за то, что вылез вперёд. Затем он повернулся к командиру. Что с вами? Вы что, ослепли? Отворите ворота. Капитан растерянно смотрел то на Кэлин, то на Зеда. "С сожалею, но приказано никого не впускать, а ваше имя?" Зэд побогравел, и Ричарду с трудом удалось сохранить спокойное выражение лица. Голос волшебника больше походил на шипение. Вы хотите сказать, командир, что вам не велено впускать мать исповедницу? Взгляд офицера сделался неуверенным. Знаете, у меня приказ, и я не то, что отоприте ворота сейчас же, рявкнул Зет. И немедленно обеспечьте подобающий эскорт. Командир подскочил, как ужаленный. Он начал выкрикивать приказы, солдаты бросились их выполнять. Ворота отворились, несколько конных поспешно выехали вперёд, выстроившись в ряд впереди Калин и развернув знамёна. Другие образовали такой же ряд позади неё. Пехотинцы поспешно построились по обе стороны, стараясь держаться подальше от исповедницы. Ричард впервые понял, как она живёт, куда только увлекло его сердце. С грустью и болью понял он, насколько она нуждалась в друге. "Это что, по-вашему, подобающий эскорт?" вскричал Зет. "Ну ладно, сойдёт." Он снова поклонился Келен. "Мать исповедница, прими мои извинения за наглость этого человека, как и за ту нерадивость, которую он проявил с почётным караулом." Келен поглядела на него и слегка кивнула. Ричард, хотя и знал, что не имеет на это права, чувствовал, как волнуется его кровь при взгляде на Кэллен в белом одеянии. Сторожники, образовавшие эскорт, выжидательно смотрели на Кэллен и двинулись с места лишь тогда, когда она сделала первый шаг. Поднимая пыль, конный эскорт въехал в ворота. Зед шел рядом с Ричардом, наклонившись к командиру, он сказал. Ваше счастье, что мать исповедница не знает вашего имени. Ричард увидел, что командир обмяк от облегчения, когда они прошли. Ричард незаметно улыбнулся. Он сам хотел устроить в Тамаранге небольшой переполох, но ему и в голову не приходило, что это получится так здорово. За городскими воротами всё было столь же упорядочено, сколь беспорядочно перед ними. На мощёных улицах, расходившихся от замка, располагались магазины с выставленными в витринах товарами. На улицах не было ни пыли, ни дурных запахов. Здесь были гостиницы более приятные, чем те, что Ричард видел раньше, и не было такой тесноты. Кои где у дверей стояли привратники в красных ливреях и белых перчатках. Над дверями красовались резные вывески: Серебряный сад, Коллинс, Белый конь, Постоялый двор. Мужчины в красиво расшитых плащах и женщины в нарядных платьях со спокойной грацией прохаживались по улицам. Общего с людьми снаружи было ли что, что и здесь все нисколько не анелись, завидев мать исповедницу. Горожане расступались перед Кэлен и её свитой, услышав стук копыта лязга брони, хотя и не так поспешно, как простолюдины по ту сторону городских стен. В их почтении не было суетливости. но не было в нем и искренности. Во взглядах таился легкий оттенок пренебрежения. Кэлен не смотрел он на них, зато они обращали больше внимания на меч Ричарда, чем люди снаружи. Ричард видел, как смотрят на его меч мужчины, замечал надменные взгляды женщин. Волосы у женщин были еще короткие, правда у некоторых они достигали плеч, и это тоже выделяло Кэлен, у которой волосы. не спадали на плечи и спину. Никто не мог соперничить с ней. И снова Ричард порадовался, что не постриг её, когда она просила об этом. Один из садовников, получив соответствующий приказ, устремился к замку, чтобы доложить о матери исповедницы. Кэлен сохранила на лице непроницаемое выражение, хорошо знакомое Ричарду. Теперь он понял, что это связано с положением исповедницы. Они ещё не достигли ворот Как трубы возвестили о прибытии матери исповедницы, на стенах замка стояло множество воинов, копейщиков, лучников, меченосцев, построенных в ряды. Все как один поклонились при приближении к Элен и стояли сконе вголовую пока она не прошла через распахнувшиеся перед ней железные ворота. Внутри по обе стороны дороги также стояли ряды солдат, которые одновременно склонили передней головы. На некоторых террасах хоросовались вазоны с цветами, на других еще зеленого трава и богу ухали цветы, очевидно выращиваемые в теплицах. Были там и живые, и изгороди, посаженные в строгом геометрическом порядке. Были даже живые лабиринты из кустов. Ближе к замку росли кусты обстриженные в виде различных животных. Парк казался огромным. Перед ними возвышались величественные стены замка. Ричард никогда ещё не видел вблизи таких громадных сооружений. Дворец Шотты был всё же поменьше, да Ричард и не подходил к нему. Башни, башенки, балконы словно парили в вышине. Он удивлялся словом Келин, что это совсем незначительное королевство, и гадал, какими же должны быть замки в королевствах позначительнее. Всадники остановились у корыстного вала, и в замок гостей припроводили пехотинцы по шесть человек в ряд с каждой стороны. Они прошли через огромные двери с бронзовыми украшениями, после чего развернулись, пропуская вперед матис победницу со свитой. Гости вошли в огромную залу, отделанную черным и белым мрамором, с гладкими каменными колоннами, такими мощными. что казалось каждую из них не обхватишь в десятером. Колонны, украшенные витыми каменными гирляндами, поддерживали длинный ряд арок. Ричард почувствовал себя чуть ли не карликом. На стенах висели огромные гобелены, изображавшие сцены больших сражений. Ричарду уже случалось видеть гобелены. Два было у его брата. Гобелены очень нравились Ричарду, и он считал их большой роскошью. Но гобелены Майкова выглядели рядом с этими как рисунок паука на песке рядом с картиной художника. Ричард и не думал, что на свете существуют столь величественные творения. Зед слегка наклонился к нему и прошептал: «Перестань таращить глаза и закрой рот». Ричард поспешно опустил глаза и стал смотреть прямо перед собой. Наклонившись к Зеду, он шепотом спросил: «Такие места привычны для нее?» Мать исповедница не раз бывала в местах и по лучше. Ричард отшумлённо замолчал. Они подошли к великолепной лестнице. Как показалось Ричарду, на центральной площадке мог поместиться его домик и ещё осталось бы место. У входа на лестницу их ждала группа людей. Впереди стояла королева Милена, пышная дама в шелковом платье и крепящие расцветки. и в мантии, отделанной пёстрым лисьим мехом. Волосы у королевы были такими же длинными, как и у Кэлин. Ричард сперва не разглядел, что у неё в руках, но услышав тявканье, понял, что это собачонка. При их приближении все, кроме королевы, преклонили колени и низко поклонились. Когда они остановились, Ричард во все глаза уставился на королеву, ведь он никогда прежде не видел королев Но Зэд незаметно пихнул его ногой. Ричард опустился на колени, последовав примеру Зеда, и склонил голову. Только Келен и Королева не встали на колени и не склонились. Ричард решил, что они не должны коняться друг другу. Королева уставилась на Келен, которая сохраняла спокойствие и достоинство и даже не смотрела на неё. Все молчали. Кэлен сделал лёгкое движение рукой, точно подавая знак, и королева потемнела. Выражение лица Кэлен не изменилось. Ричард подумал, что если бы сейчас кто-нибудь мигнул, то и этот звук раздался бы по всему замку. Королева передала собачку стоявшему за её спиной придворному в светло-зелёной паре, чёрном трико и красных жёлтых штанах. Позади королевы была целая толпа мужчин в такой же одежде. собачонка злобно заворчала и ткнула придворного за руку, чего он по возможности постарался не заметить. Королева опустилась перед клён на колени. Тут же рядом с ней возник молодой человек в тёмном с подносом в руках. Он склонился как мог низко, держа поднос перед королевой. Та взяла с подноса небольшое полотенце, смочила его в серебряной чаше с водой, Вытерла губы и положила полотенце обратно на поднос. После этого королева взяла руку матери исповедницы и поднесла её к губам. Клянусь верностью исповедницам короной страной и жизнью. Ричард редко слышал, чтобы люди так гладко врали. Кэлин наконец позволил ей опустить взгляд на склоненную голову королевы и произнесла: "Встань, дочь моя". Она действительно выше, чем королева. подумал Ричард. Он вспомнил, как учил Келин ловить дичь, читать следы, копать коренья и почувствовал, что краснеет. Королева Мелена с трудом поднялась. Она ухмыльнулась одними губами. Глаза её не убалялись. Мы не вызывали исповедницу. И всё же я здесь. От голоса Келин могла бы замёрзнуть вода. О, конечно, это замечательно. Просто замечательно. Королева честно пыталась изобразить на своём лице радость. Мы устроим Вашу честь приём. Я разошлю скороходов с приглашениями. Уверена, все мои подданные почтут за честь ужинать вместе с матерью исповедницы. Это такая честь. Она указала на придворных в красно-жёлтых пантолонах. Это мои советники. Те снова поклонились. Не помню их всех по именам. Она указала на двоих в золотых одеждах. Это Сио Станник и Брандин Гадинг, главные королевские советники. Те поклонились. Это мой министр финансов, статс секретарь Рондал, а это мой островок, придворная дама. Ричард не обнаружил среди королевской свиты волшебника в серебристом балахоне. Королева махнула рукой в сторону стоявшего позади скромно одетого мужчины. А это Джеймс, мой придворный художник. Ричард успел заметить, как напрягся Зэд. Джеймс поглядел на Кэлин глазами распутника и слегка поклонился. Ричард обратил внимание, что у него нет правой руки. Увидев, как он убаится, Ричард инстинктивно схватился за меч, прежде чем сообразил, что он делает. Не глядя на Ричарда, Зэд схватил его за руку и убрал её от рукояти. Ричард огленуса, не видел ли кто? Никто не видел. Все смотрели на мать исповедницу. Теперь Кален стал представлять свою свиту. Зэдику Зарандер, гадатель по облакам, доверенное лицо матери исповедницы. Зэт Картинна поклонился. Ричард Цайфер, искатель истины, защитник матери исповедницы. королева с кислой миной посмотрела на Ричарда. Прекрасная защита для матери исповедницы. Ричард никак не отреагировал на её слова. Лицо Келин оставалось невозмутимым. Это разъящий меч. Дело не в том, в чьих руках он находится. Голова искателя может быть не очень сильной, но руки его сильные достаточно. Правда, он слишком любит пускать меч в ход. Королева, кажется, не очень поверила её словам. В это время по лестнице неторопливо спустилась девочка, одетая в розовое атласное платье и увешанная украшениями, явно предназначенными для взрослой женщины. Волосы её были также длинными. Не поколевшись кэлен, девочка стала рядом с королевой. "Моя дочь, принцесса Виолетта. Виолетта, девочка, это мать исповедница. Принцесса Виолетта недовольно посмотрела на Кэллен. У тебя слишком длинные волосы. Пожалуй, тебе следует их постричь. Ричард поймал чуть заметную довольную улыбку на лице королевы и решил, что пора бы опять заставить ее беспокоиться. Он обнажил меч Истины и лез к линка, развучал громче обычного в каменных стенах. Ричард поднял меч почти к самому лицу принцессы, да волю гневу. Ради большего устаршения, поконись матери исповеднице, прошепял он. Илия умурьёшь. Зэт выглядел слегка раздражённым. Кэлин спокойно ждала. Никогда ещё Ричард не видел таких широко открытых глаз, как глаза принцессы, смотревшей на острие меча. Она опустилась на колени и склонила голову. Вставая, она всё ещё смотрела на Ричарда, словно спрашивая: Всё ли она сделала правильно? Ричард Зоу усмехнулся. И попридержи язык, не то в следующий раз я его отрежу. Принцесса молча кивнула и вернулась к матери, став как можно дальше от них. Ричард вложил меч в ножны и низко поклонился Келен, которая даже не удостоила его взглядом, и вернулся на место. Демонстрация это произвела на королеву должное впечатление. Голос ее сразу стал асковым и приятным. Как я уже говорила, я чрезвычайно рада вас видеть. Сейчас мы проводим вас в наши лучшие покои. Вы должно быть устали с дороги. Может быть, вы захотите отдохнуть перед ужином. А после ужина мы с вами сможем долго и приятно. Кэлен перебила королеву. Я здесь не для того, чтобы есть. Я живу, аю осмотреть темницу. в миницу. Королева поморщилась. Там очень грязно. Вы уверены, что не предпочли бы? Но Кэлен уже сбросила сети. Я знаю дорогу. Ричард с Эдом последовали за Кэлен. Она остановилась и обратилась к королеве. Подождите здесь, пока я не закончу осмотр. Королева поклонилась в знак согласия. Кэлен повернулась и шурша потем удалилась. И если бы Ричард не знал её слишком хорошо, он бы до смерти перепугался. Впрочем, он и так, кажется, был близок к этому. Кэлен повела их вниз, через залы, которые становились всё меньше и всё проще. Ричарда поражали размеры замка. "Я надеялась, что Джиллер окажется там", сказала Кэлен. "Это избавило бы нас от необходимости заниматься темницей". Я тоже надеялся, проворчал Зэт. Ты сейчас быстренько осмотри всё. Спроси, не хочет ли кто исповедаться. А когда они скажут, что нет, возвращайся и требуй встречи с Джиллером. Он улыбнулся. Ты великолепна, дорогая. А ты, Ричард, не связывайся с этим художником, Джеймсом. Почему это он может меня плохо нарисовать? Прекратил хмылять. с ним не следует связываться, потому что он может нарисовать против тебя заклинание. Заклинание? Да зачем же его рисовать? Потому что в срединных землях много разных языков, хотя главный тот же, что и в Вестландии. Чтобы заклинание подействовало на человека, надо, чтобы он его понял. Не зная языка, нельзя и наложить заклятие. Но рисунки понятны всем. А Джеймс сможет начертить заклинание почти против всех, не считая нас Кэлен. Может и против тебя. Так что лучше оставь его в покое. Они спускались по каменной лестнице и ехо усиливало звук шагов. Здесь под землей стены были мокрыми, а в некоторых местах скользкими. Кэлен указал на массивную дверь. Сюда. Ричард дернул за железное кольцо, и дверь со скрипом отворилась. Они пошли по узкому коридору, освещённому факелами. Потолок здесь был таким низким, что приходилось нагибаться. Пол устилало солома, пахла гнилью. Они остановились в конце коридора перед железной дверью с решёткой. Сквозь решётку глядели чьи-то глаза. Зэт наклонился вперёд. "Мать исповедница, явилась к вам для встречи с узниками. Открой двери". А Ричард услышал, как ключ повернулся в замке. Приземистый тюремщик в грязном мундире открыл перед ними дверь. У него на поясе висел и топор, и связка ключей. Не говоря ни слова, тюремщик провёл их через комнатку за дверью, где он сидел за столом и ел перед их приходом, и впустил в очередной тёмный коридор, заканчивавшийся новой железной дверью. Он забарабанил в дверь кулаком. Двое стражников, изумлённые появлением исповедницы, молча поклонились. Стражники и тюремщик вытащили факелы из стенных подставок и повели посетителей по следующему коридору и ещё к одной железной двери. И опять пришлось нагибаться, чтобы пройти через неё. В мерцающем свете факелов они увидели, что находится в коридоре, по обе стороны которого за железными решётками сидят люди. Когда они вошли, заключённые стали лежаться по углам, заслоняя руками глаза от внезапного света. Кэлин тихо окликнула Зеда, показывая, что ей от него что-то нужно. Тот, кажется, понял её и, взяв факел у одного из стражников, понёс его перед Калентак, чтобы видели все сидящие в железных клетках. Судя по удивлённым возгласам, её узнали. Кэлин обратилась к одному из стражников, Сколько здесь приговоренных к смерти? Тот потёр не бритую щеку. Да все, все? Переспросила Кэлен. Он кивнул. За преступление против короны. Она отвернулась от стражника, оглядывая узников. Все ли вы совершили серьезные преступления? После минутного молчания вперед пробился человек с ввалившимися щеками. Схватившись за решетку, он плёнул в сторону Кэлен. Она перехватила руку Ричарда прежде, чем тот успел что-то предпринять. Пришла делать грязную работу для королевы-исповедницы. Я плюю на тебя и твою грязную королеву. И я пришла сюда не ради королевы, а ради истины. Истина говоришь. Вот тебе истина. Никто из нас ничего такого не сделал, разве только выступал против этих новых законов. А разве это преступление, если люди не хотят, чтобы их семьи голодали и мерзли? Королевские сборщики налогов отобрали у меня большую часть урожая, оставили только то, чтобы не подохнуть. И тогда я продал те немногие ценности, что сберег. А они сказали, что я занимаюсь лихой имством. Цены на все сейчас сумасшедшие. Я только хочу выжить, а они говорят, что я взвинчиваю цены и обманываю людей. Да все, кто тут сидит, крестьяне, торговцы, купцы, ни в чём не виноваты. Мы все должны умереть за то, что пытались заработать себе на хлеб. Келен посмотрел на узников в углу. Кто-нибудь желает исповедаться, чтобы доказать свою невиновность? Они начали шептаться. Потом вперёд вышел измождённый человек. Он поглядел на Келен, и в глазах его застыл ужас. Я хочу Я ничего плохого не сделал, но мне должны отрубить голову, а моя семья будет брошена на произвол судьбы. Я готов исповедаться. Он протянул через решётку руку. Выслушай меня, мать исповедница. За ним стали выходить вперёд и другие узники, прося о том же. Вскоре уже все теснились у дверей, упрашивая Кэлен исповедать их. Кэлен и Зэт обменялись мрачными взглядами. За всю мою жизнь лишь три человека сами просили меня об этом, шепнул она волшебнику. Келин, окликнул знакомый голос из клетки с другой стороны коридора. Келин, ухватилась за решётку. Сидим? Да, сидим. Она повернулась к стражникам. Все эти люди исповедались передо мной, и я нахожу, что все они не виновны. Открыть клетки. Нет, постойте. Я не могу их всех выпустить, Ричард вытащил меч из ножен, и клинок сверкнул в темноте, рассыпая искры. Он повернулся, ударом ноги закрыл дверь за спиной озадаченных тюремщиков и направил на них меч, не давая возможности снять топоры. Откройте двери, или я разорублю вас и сам возьму ключи. Дорожащий тюремщик с ключами побежал выполнять повеление. Двери открылись. И Кэлен бросилась в темную клетку. Вернулась она, прижимая к себе Седина. Кэлен шептала мальчишке слова утешения, а тот в ответ его патал что-то на языке племенитины. Она улыбалась, успокаивая его, и он улыбался ей. Тюремщик уже отпирал следующую дверь. Продолжая одной рукой обнимать Седина, другой рукой Кэлен схватила за воротник тюремщика. Матисповедница установила, что все эти люди не виновны. Голос её среди этих железных решёток тоже казался железным. Их всех я приказываю выпустить на свободу. Вам троим следует вывести их из города и обеспечить безопасность. И если вы не выполните приказ, то будете держать ответ передо мной. Тюремщик энергично закивал. Да, да, матисповедница. Всё будет сделано, как вы велели, ручаюсь вам, ручаюсь своей жизнью. Удачлила Келен. Она отпустила его. Узники повалили из клеток в коридор, падая перед ней на колени, поача целуя край её платья. Келен прикрикнула на них: "Ну хватит! Займитесь своими делами и помните, исповедница не служит никому, а ни служит только истине". Они поклялись, что не забудут этого, и заторопились вслед за стражниками к выходу. Ричард заметил, что многие были в лохмотьях, запачканных кровью. На спинах заключённых виднелись рубцы. Перед тем как войти в зал, где ждала королева, Кэлен передала сиди на Зеду. Потом она пригладила волосы, поправила платье и глубоко вздохнув, помассировала лицо. "Помни, мать исповедница, ради чего ты здесь?" сказал волшебник. Она кивнула и, подняв голову, вошла в зал, где её на том же месте ожидала королева Милена со свитой. Королева бросила взгляд на Сидина. Всё ли в порядке, мать исповедница? А лицо Кэлин оставалось спокойным, но голос её был ледяным. Как этот ребёнок попал в вашу темницу? Королева развела руками. О, я точно не знаю. Кажется, его поймали на краже и посадили, пока не найдутся родители. Могу вас заверить, ничего другого за этим не стояло. Каэлин бросил на неё холодный взгляд. Я выяснила, что все узники невиновны и велела отпустить их. Я уверена, вы рады тому, что я спасла вас от казни невинных людей. И позаботитесь, чтобы их семьи получили возмещение за эту ошибку, если подобное Ошибка повторится в следующий раз, когда я вернусь. То опустеет не только ваша темница, но и ваш трон. Ричард знал, что это не просто за реличие организовывала Кэлен, чтобы достать шкатулку. Она выполняла свой долг. Для этого волшебники и создали исповедниц, а она была мати исповедница. На лице королевы выразился испуг. Не говорите так. Да, конечно, я все сделаю. Знаете, у меня есть военачальники, которые иногда саму правствуют. Должно быть, тут вину в нори. Я и понятия об этом не имела. Благодарю вас, что спасли нас от тяжелой ошибки. Я сама позабочусь обо всем, как вы и сказали. Конечно, я и сама могу обе все это сделать, если бы... Кэлен резко оборвало королеву. А сейчас нам пора уходить. Услышав это, королева испугалась. Уходить? Какой ужас! Мы все так ждали чести пригласить вас на ужин. Мне жаль, что вам пора уходить. У меня есть другие неотложные дела, но прежде чем я уйду, мне следует поговорить с моим волшебником. С вашим волшебником? Королева невольно метнула взгляд куда-то вверх. Но боюсь, это невозможно. Колен на коней ускней. Так сделайте это возможным, быстрее. Королева побелела. Прошу вас, поверьте, мать исповедница, вы сами не захотите увидеть Джиллера в его нынешнем состоянии, немедленно отрезала Кэлин. Ричард потянулся к рукояти меча, просто чтобы привлечь внимание. "Хорошо", сказала королева. "Он наверху. Подождите здесь, пока я не встречусь с ним". Королева опустила глаза. Конечно, мать исповедница. Она повернулась к одному из придворных по осатых пантоонах. Проводите её. Придворный проводил их по парадной лестнице на верхний этаж, потом провёл по длинным коридорам, затем по винтовой лестнице в верхнюю комнату в башне. Наконец он остановился в растерянности у тяжёлой деревянной двери. Тут Кэлин отпустила его. Он поклонился, довольный, что может уйти. Ричард отворил дверь, они вошли в комнату, и он закрыл дверь за ними. Кэлин ахнула и уткнулась лицом в плечо Ричарда. Зэт прижал к себе Сидина, чтобы тот не смотрел. Комната была совершенно разрушена. Крыши не было, словно её сорвал ураган. Осталось только несколько балок. На одной из них висела верёвка. Голое тело Джиллера было подвешено за ногу на крюке вниз головой. И если бы сюда не поступал свободно свежий воздух, вонь была бы просто невыносимой. Зэт передал Сидни Кэлен и, не обращая внимания на мертвеца, обошёл круговую комнату, сосредоточенно нахмурившись. Останавливаясь, он касался рукой обломков мебели, впечатавшихся в стены, словно стены были из масла, а не из камня. Ричард не сводил глаз с Теододжиллера. "Чёрт, пойди-ка сюда." Когда звал его Зет, волшебник показал Ричерду одну из больших чёрных пятен на стене. Их было два, и они находились рядом. Оба напоминали чёрные силуэты людей, стоявших на вытяжку, словно люди исчезли, оставив вместо себя тени. Чуть повыше у огня виднелись золотистые металлические полоски, вплавшиеся в стену. Зет сказал, обращаясь к Ричерду: "Волшебный огонь Ричард был поражён. Ты хочешь сказать, что здесь стояли живые люди? Зет кивнул. Их отбросило к стене, и они сгорели. Он попробовал на вкус чёрную копоть и обнюхался. Но это был не просто обычный волшебный огонь. Ричард нахмурился. Зет показал ему на тёмное пятно. Попробуй-ка сам. Зачем Зэт слегка постучал костяшками пальцев по уборе Ричарда. Чтобы кое чему научиться. Поморщившись, Ричард соскреб со стены черную копоть и лизнул ее. Сладкая. Зэт удовлетворенно улыбнулся. Да, это не простой волшебный огонь. Джиллер вложил в него свою жизненную силу. Это огонь жизни волшебника. он умер, создав этот огонь? Да, и вкус сладкий. Это значит, что он отдал жизнь, чтобы кого-то спасти. Если бы он сделал это только ради себя, например, чтобы избежать пытки, вкус был бы горьким. Джиллер пожертвовал собой ради кого-то другого. Зэт подошёл к телу джиллера, отогнал мух и наклонился, чтобы рассмотреть лицо. Потом он выпрямился. Он оставил знак. Какой знак? спросила Кэлин. На лице в момент смерти застыла улыбка, а это означает для тех, кто может понять, что он не выдал то, чего от него требовали. Ричард подошёл поближе, когда Зэт показал на отверстие в животе мертвеца. Посмотри-ка, сказал волшебник. На этот разрез Он выполнен тем, кто занимается астропомантией, чтением по внутренностям живых людей. Даркин Рау делает все, как его отец. Ричард вспомнил своего отца, с которым Рау сотворил то же самое. Ты уверен, что это Даркин Рау? спросил Кэлен. Зед пожал плечами. А кто же еще? Даркин Рау единственный, кому не страшен огонь жизни волшебника. Кроме того, это видно и по разрезу. Видите, вот здесь он начал загибаться. Кэлин отвернулась. И что из этого? Это крючок. То есть должен был быть крючок. Произносится заклинание, и вырезается такой крючок, который связывает допрашиваемого с допрашивающим. И тогда те, кого допрашивают, волей-неволей отвечают на вопросы. Но поглядите, Крючок остался недоконченным. Зэт грустно улыбнулся. В этот момент Джиллер притворил свою жизнь в огонь. Он дождался, пока Рау почти уже закончил своё дело, и в последнее мгновение лишил его возможности получить желаемое. Возможно, Рау хотел узнать имя человека, у которого сейчас в шкатулке, а по внутренностям мертвеца Раун не может узнать ничего. "Я и не думала", прошептала Кэлин. "Что Джиллер способен на такой самоотверженный поступок?" "З", робко спросил Ричард. "Как этот Джиллер мог терпеть такую дикую боль и сохранить улыбку?" З взглянул на Ричарда так, что у него мурашки побежали по коже. "Волшебники должны хорошо знать, что такое боль". Они слишком хорошо знают это. Ради того, чтобы избавить тебя от подобного урока, я даже готов с радостью принять твой выбор отказ от магии. Это испытание могут пройти лишь немногие. Ричард почувствовал горечь, увидев застывший взгляд Зеда, вспомнившего о чём-то тяжком. Зэд, уаско погладив щёку Джиллера, "Ты был молодцом, ученик". Достойный конец. Представляю себе ярость Даркинорауа, сказал Ричард. Зет, не лучше ли нам уйти отсюда? уж слишком это похоже на наживку на крючке. Зет кивнул. Где бы ни была шкатулка, ясно, что она не здесь. Давай, мальчик Каэлен, нам следует уйти отсюда так же, как и пришли. Они не должны догадаться, зачем мы приходили на самом деле. Зэт прошептал что-то на ухо Седину, и мальчик засмеялся, обняв его за шею. Королева Мелена была всё так же бледна и теребила край мантии, когда перед ней появился Келен, решительный, но холоднокровный. "Спасибо за гостеприимство", сказала она королеве. "Мы вас покидаем". Королева поклонилась. Всегда рада вас видеть, мать исповедница. Любопытство пересилило страх. А как с Джиллером? Кэлин холодно успокоила её. "Сожалею, что вы не так меня поняли. Я хотел бы только проделать это сама или хотя бы при этом присутствовать. Но важен на результат". "Это за неповиновение?" Краски вернулись на лицо королевы. "Он украл у меня одну вещь. А" Понимаю. Надеюсь, вы вновь обретёте потерянное. Всего хорошего. Она шагнула был к выходу, но обернулась. Да, королева Мелена. Я вернусь и проверю, призвали ли вы к порядку своенных военачальников, чтобы те не казнили невинных. Кален гордо удалилась. За ней последовали Ричард и Зэт Сидином. Всю дорогу, пока они шли среди клонявшихся людей к выходу из города, У Ричарда в голове была полная сумятица. Куда же идти теперь? Шотта предупреждала, что шкатулка будет у короля недолго, и она оказалась права. И где же теперь шкатулка? Ясно, что у Шотты об этом уже не спросишь. Кому мог передать её Джиллер? Как её теперь отыскать? Ричард почувствовал, что бессилен найти ответ, и его охватило отчаяние. По панорамному виду Келен он понял, что она сейчас думает о том же. Все трое молчали, говорил только Сидин, но Ричард не понимал его. Что он говорит? спросил Ричард у Зеда. Говорит, чтобы ухрабрым, как наказывала Келен. Но он рад, что пришёл Ричард с характером, который отведёт его домой. Я его понимаю. Но что теперь будем делать, Зэд? Зэд, удивлённого, взрился на Ричарда. А откуда мне знать? Ведь ты искатель истины. Великолепно. Он сделал все, что мог, и все же они не получили шкатулку. Но от него по-прежнему ожидают, что он, Ричард, отыщет ее. Ричард почувствовал себя так, словно на бегу ударился о стену, о которой не знал заранее. Они шли вперед, но Ричард уже не знал, куда направиться дальше. Заходящее солнце позолотило облака. Вот в этот момент Ричард что-то заметил вдали. Он подошёл поближе к Кэлен. Та смотрела в ту же сторону. Дорога к ночи стала пустынной. Вскоре однако он понял, что это такое. Четыре лошади неслись по дороге прямо к ним. Только на одной сидел всадник. Глядя на четырех лошадей, скакавших навстречу в облаке пыли, Ричард на всякий случай взялся за рукоять меча. Скоро он услышал громкий стук копыт. Единственный всадник погонял свою лошадь. Ричард для верности немного вытянул клинок из ножен и снова опустил его. Когда всадник в черной одежде приблизился, Ричард узнал его. Чейз. Старож границы остановил коня, почти поравнявшись с ними. Ну, с вами, кажется, всё в порядке. Чейс. Я как всегда рад тебя видеть. Обноус-са Ричард. Как ты нас отыскал? Тот даже слегка обиделся. Я, старож границы. По его мнению, ответ был исчерпывающим. Нашли то, что искали? Нет, со вздохом признал са Ричард. И тут он заметил маленькие ручонки, державшие Чейс за пояс. Из-за чёрного плаща высунулась детская головка. "Рэчал, ты?" Глядя на него, девочка заубалась. "Ричард, я так тебя рада видеть. Правда, этот Чейс прелесть. Он дрался с Гаром, и спас меня от его зубов". "Не дрался я с ним", проворчал Чейс, пробил башку железякой и всё. Тебе пришлось это сделать. Ты самый храбрый человек на свете. Чейз поморщился и сделал большие глаза. Ну, разве это не самый противный ребёнок, которого вам случалось видеть? Не понимаю, как эта тварь решилась поокамениться ею. Речел захихиковал и ухватилась за пояс Чейза. Она показала Ричарду ножку в башмаке. Чейз убил оленя. Он сказал, что это была ошибка, олень оказался слишком крупным, и тогда чейз продал его какому-то мужику, но тот мог дать только эти башмачки и вот этот плащ. Правда, миленькие башмачки. Чейз сказал, что это мне. На совсем. Ричард улыбнулся ей. Действительно, славные. Он заметил, что кукла и узелок с хлебом были всё ещё при ней. Он также заметил, что девочка смотрит на Сидина, словно видит его не в первый раз. Кэлен дотронулась до ноги Речел. "Почему ты тогда сбежала? Мы так боялись за тебя". Речел дёрнулась и крепче прижалась к Чейзу, засунув руку в карман. Не отвечая Кэлен, она опять посмотрела на Сидина. "А почему он с вами?" "Кэлен его спасла", ответил Ричард. Королева заперла его в темницу. Но детям там делать нечего, и Келин забрала его оттуда. Реча упоглядела на Келин. Что? Королева с ума сошла? Я никому не позволяю обижать детей, даже королеве, ответила Келин. Ну, довольно стоять и глазеть друг на друга. Я привёл с собой лошадей для всех. Я так и рассчитывал, что встречу вас сегодня. Садитесь все два. У минима костри на месте вашей последней стоянки, под в сторону колесидрина, жарится кабан. Зэт быстро взобрался все двое и подсадил сидя на. Кабан, ну и дурак же ты, оставить без присмотра тушу дикого кабана. Кто хочет, может сейчас им поживиться. Вот я и предлагаю поторопиться, а то там полно волчьих следов, хотя вряд ли они пойдут на огонь. Только не смей трогать этого волка, предупредил Зед. Он друг матери и исповедницы. Чейз посмотрел на Келлена, потом на Ричарда, после чего направил коня в сторону заходящего солнца, ведя за собой остальных. Ричард был искренне рад возвращению Чейза. Теперь ему вновь все казалось возможным. Келлен, сев на лошадь, забрался одинок себе. И теперь они ехали, смеясь и болтая. На стоянке Зэт сразу же осмотрел кабана и признал, что тот уже вполне съедобен. Старик уселся и с улыбкой принялся ждать, пока кто-нибудь разорежит жаркое на куски. Сидин все еще у оба сел, прижавшись к Кэлен. Ричард с Чейзом начали резать тушу. Маречил сидел рядом с Чейзом и наблюдал за ним, но посматривало и на Кэлен. На коленях она держала куколку, а другой рукой прижимала к себе узелок с хлебом. Ричард отрезал большой кусок и вручил его Зедо. Так, что там было с моим братом? Чейс Обнуса. Когда я передал ему всё, что ты велел, то он сказал, что ты в беде, и он должен тебе помочь. Он стал собирать войска, и большую часть людей мы расположили на границе. чтобы они были готовы к обороне. Когда граница пала, он не захотел ждать. С тысячей отборных людей он вошел в срединные земли. Они расположились в Рангшада, чтобы помочь тебе, когда потребуется. Ричард от удивления застыл с ножом в руках. Как мой брат это сказал и пошел на помощь с войском? Чейз кивнул. Он сказал, что где ты? Там должен быть и он. Ричард почувствовал и стыд за то, что сомневался в Майкле, и восторг от того, что тот готов всё бросить и явиться на помощь. А он не рассердился? Я-то и сам думал, что он наверняка рассердится и уже горчалсь из-за этого. Но он только поинтересовался, в большой ли ты опасности и где ты сейчас. Он сказал, что знает тебя, и если для тебя это так важно, то и для него тоже. Он хотел даже пойти вместе со мной, но я не согласился. Он сейчас здесь со своими людьми, и, быть может, ждет вести и в своем шатре и волнуется, расскакшиваю оттуда сюда. Скажу тебе, он и меня удивил. Ричард озабнлялся все больше, слушая его. Брат с тысячей воинов пришел в срединные земли ко мне на помощь. Он поглядел на Кэлен. Но разве не чудесно? Та только молча улыбнулась, чей сурово посмотрел на него, продолжая резать мясо. Был момент, когда я уж решил, что ты погиб. Это когда я увидел, что твои следы ведут в предел Агадан. Ричард посмотрел на него. Ты был там? Я что, дурак? Может ли позволить себе быть дураком главный страж границы? И я только стал думать, как расскажу Майку, что ты погиб, а потом увидел твои следы ведущие и загадано, как тебе удалось выйти оттуда живым. Ричард усмехнулся. Думаю, помогли добрые духи. Речь вдруг вскрикнула. Ричарда Чейс повернулись с ножами в руках, но прежде чем Чейс успел что-нибудь предпринять, Ричард остановил его. Это пришёл Брофи. Рэчел, это ты. Девочка вытаращила глаза. У тебя волос как у Брофи. Волк завилял хвостом. Это от того, что я есть Брофи, сказал он, подойдя к Рэчел. Брофи, почему ты стал волком? Он уселся на землю рядом с ней. Потому что один добрый волшебник. "превратил меня в волка, как я сам хотел. Тебя превратил в волка Джиллер?" О Ричарда перехватило дыхание. "Это правда?" ответил Брофи. "Теперь у меня замечательная новая жизнь". Она обняла волка за шею, и Брофи леснул её в щёку. "Речь о её Ричард?" Ты знаешь Жиллера, он очень славный, ответила девочка. Он подарил мне Сару. Она с опаской посмотрела на Кэллен. А ты против него? Ты за королеву? Ты гадкая? Она прижалась к Брофи, словно ища защиты. Брофи снова лизнул ее в щеку. Ты ошибаешься о Рэчел. Кэллен мой друг, и она прекраснейший человек. Кэлен засмеялась и протянула руки к Речу. "Иди ко мне". Речу посмотрел на бровь и тот кивнул ей. "Дескать можно". Она подошла, недоверчиво глядя на Кэлен. Кэлен взяла её за руки. "Ты слышала, как я сказала что-то дурное про Джильра, да?" Речу кивнул. "Речу, королева очень плохая. До сегодняшнего дня я и сама не знала, какая она плохая". А Джиллер прежде был моим другом. Когда он ушёл к королеве, то я подумал, он и сам плохой. Он за королеву. Но я ошиблась. Я никогда бы не причинила Джиллеру зла, потому что теперь я знаю, что он мой друг. Речь повернулась к Ричардо. Он кивнул. Келен говорит правду. Мы на той же стороне, что и Джиллер. Речь усмотрела на Брофи. И он кивнул в подтверждение, что это правда. Значит, вы с Ричардом не друзья королевы? Кэленна рассмеялась. Нет. И будь моя воля, она бы уже не была королевой. Но ну, а Ричард вытащил меч и угрожал убить принцессу. Не думаю, что это сделало его другом королевы. Речью посмотрел он на него. Какую принцессу? Принцессу Виолетту? Ричард кивнул. Она говорила гадости, Келин, и я сказал, что если она не придержет язык, то я отрежу его. Речил так и открыла рот. И она не прикасалась тут же отрубить вам головы? Мы, сказала Келин. Не собираемся больше позволять им рубить людям головы. Маречо посмотрел на Келин, и глаза девочки наполнились слезами. Я думала, что ты плакаешь, что ты хочешь обидеть Чиллера. Я так рада, что ты совсем не такая. Они крепко сжали друг друга в объятиях. Чейс повернулся к Ричарду. Ты обнажил меч против принцессы. Тебе известно, что это государственное преступление. А Ричард холодно посмотрел на него. Будь у меня побольше времени, я бы её ещё как следует отшлёпал. Рэтч засмеялась при этих словах, а Ричард её обнял. А ты, значит, знаком с принцессой? Она перестала смеяться. Я была её игрушкой. Я жила в одном хорошем доме вместе с другими детьми. Но после того, как умер мой брат, туда пришла королева и забрала меня, чтобы я стала игрушкой принцессы. Ричард повернулся к Брофи. Это тот самый мальчик? Волк печально наклонил голову. Так. Значит, ты жила у принцессы. Это она так уродливо постригла тебе волосы, она била тебя, речь у грустно кивнула. Она делает зло людям. Она стала приказывает, чтобы людям отрубали головы. Я боялась, что она и мне отрубит голову, потому и убежала. Ричард поглядел на буханку, которую Речо прижимала к себе. Скажи, этот Джиллер помог тебе бежать? чуть не плача она ответила Джиллер подарил мне Сару он сам хотел убежать вместе со мной но тут пришёл этот подлый человек Даркинрау и он страшно разозлился на Джиллера а Джиллер сказал мне чтобы я спряталась где-нибудь до зимы а потом нашла бы себе новую семью и жила бы в ней Слеза скатилась по её щеке А Сара сказала, что он уже не сможет пойти вместе со мной. Ричард снова посмотрел на буханку хлеба. Она была подходящего размера. Он положил руки на плечи девочки. Рэчел, мы все – З, Кэлен, Чейз и я – враги Даркина Рао и хотим, чтобы он больше не мог делать людям зло. Она повернулась к Чейзу. Чейз кивнул. Он говорит тебе правду, детка. И ты скажи ему правду. Речел, этот Джиллер дал тебе буханку хлеба? – спросил Ричард. Речел кивнул. Мы шли к Джиллеру, продолжил он, чтобы получить шкатулку, которая должна нам помочь сделать так, чтобы Даркен Раул никогда больше не смог причинять людям зла. Ты дашь ее нам? Ты хочешь помочь остановить Раула? Речел посмотрел на него со слезами на глазах. Потом, набравшись храбрости, улыбнулась и вручила буханку Ричарду. "А нас здесь, в хлебе", Джиллер спрятал её с помощью волшебства. Ричард обнял девочку так крепко, что она едва не задохнулась. Он прижал её к себе и стал кружиться вместе с ней, а она смеялась. "Речёл: "Ты самая храбрая, самая славная девочка на свете". Когда Ричард поставил её на ноги, она подбежала к Чейзу. и он посадил её на колени и стал гладить по голове, а она улыбалась и обнимала его. Ричард осторожно обеими руками взял буханку и протянул её Кэлин. Та улыбнулась и покачала головой. Тогда он протянул её Зеду. Искатель листины нашёл. Урну с Зэд. Искатель должен извлечь её. Ричард разломил буханку. И на свет явилась украшенная драгоценными камнями шкатулка Одина. Он вытащил шкатулку и поднёс поближе к огню. Из книги сочтённых теней Ричард знал, что эта красивая шкатулка лишь оболочка для настоящей, скрытой внутри. Он даже знал из книги, как снять покров. Ричард положил шкатулку на колени Келен. Дэв взяла её в руки и улыбнулся ему самой счастливой улыбкой, какой он видел в жизни. Прежде чем Ричард сообразил, что делает, он наклонился к Элен и быстро поцеловал её. Она изумлённо посмотрела на него, но не ответила на поцелуй, а он, почувствовав в губами её губы, сам был поражён тем, что сделал. "А, прости", вымолвил он. Элен засмеялась. "Прощаю". Ричард обнял Зеда и оба рассмеялись. Чейс смеялся, глядя на них. Ричард едва мог поверить, что совсем недавно был в отчаянии, не знал, что делать и куда идти, как помешать Рао. И вот теперь шкатулка у них. Он поставил шкатулку Одина на камень, где она была видна всем при свете костра, и они приступили к самому лучшему ужину, какой только бывал в жизни. Ричард и Кэлен поведали Чейзу о своих приключениях. К радости Ричарда Чейз был взволнован, узнав, что обязан жизнью Билу из южного предстанчика. Чейса рассказывал, как их войско из тысячи человек шло по Ранкшада. Он с удовольствием же описал труса чиновников, их ведомства. Речел ела, сидя на коленях у Чейза. Ричарду казалось занятным, что она, выбрав самого грозного на вид, чувствовало себя уютно. Когда Чейз завершил наконец свой рассказ, она спросила: "Чейз, где бы мне найти место, чтобы спрятаться до зимы?" Старож граниты сурово посмотрел на нее. "Конечно, ты слишком уродлива, чтобы я позволил тебе своняться где ни попадя. Гар, понятное дело, на сей раз съест тебя." Она рассмеялась. "А у меня есть и другие дети." Они тоже довольно некрасивые, так что там ты будешь на месте. Может быть, я возьму тебя в свой дом. Правда? Чейс спросил Ричард. Я не раз возвращался домой, и моя жена дарила мне нового ребёнка. Теперь, кажется, моя очередь. Чейс посмотрел на Рэйчу, которая прижалась к нему, словно он мог улететь. Но у меня, знаешь ли, есть свои правила. и тебе придётся выполнять их я готова сделать всё что ты скажешь чейс так вот тебе первое правило в моём доме я никому из своих детей не разрешаю называть меня чейзом если хочешь войти в мою семью ты должна называть меня папой теперь о твоих волосах они слишком короткие у моих детей волосы длинные и мне это нравится придётся тебе отрастить их подлиннее ещё у тебя будет мать и ты должна будешь относиться к ней с уважением ещё тебе придётся играть со своими новыми братишками и сестрёнками готова ли ты выполнять всё это речь у молчикивну обнимая его и слёзы выступили у неё на глазах еда показалась им особенно вкусной даже зэт объявил что наелся Ричард чувствовал в себя утомленным и в то же время полным сил, ведь шкатулка наконец была у них в руках. Самое трудное они уже сделали, раздобыли шкатулку прежде Рауа. Теперь оставалось только укрыть ее до зимы так, чтобы Рау ее не нашел. Уже прошло много времени, сказала Келлен. До начала зимы остался месяц. Ещё сегодня утром казалось, что этого едва хватит, чтобы найти шкатулку. Теперь, когда она у нас, это кажется вечностью. Что нам делать до конца срока? С-\-ов взял Чейс. Наша цель сберечь шкатулку. У нас есть тысячи человек, чтобы защитить её. Если мы вернёмся через границу, то будет и во много раз больше. Кэлен поглядел на Зэда. Как по твоему, мудро ли это? Ведь если нас будет тысяча человек, нас легче найти. Не лучше ли нам самим где-то укрыться до зимы? Зэ откинулся назад, поглощая набитый живот. Конечно, нам самим укрыться легче, но мы окажемся и более уязвимыми, если нас обнаружат. Может, Чейз и прав. Такая сила лучше защитит нас с нашей ношей. А если потребуется, мы можем от них уйти в какое-нибудь тайное место. Чем скорее начнем, тем лучше, заключил Ричард. Они отправились в путь с рассветом. Четверь рассели на коней. Брофей следовал за ними как тень, иногда забегая вперед, как бы на разведку. Чейз скакал первым вместе с Арчиел, за ним Кэлен в лесном наряде вместе с Едином и З. по настоянию Ричарда шкатулку вёз Зет. Она была завёрнута в ту же тряпицу, в которой раньше был хлеб, и привязана к его седлу. Ричард ехал по зади, внимательно поглядывая на окрестности. Сейчас, когда они нашли шкатулку, он вдруг почувствовал себя очень неуютно. Точно все вокруг, посмотрев на них, могли узнать их тайну. Ещё до поворота к монастырю Ричард услышал, как шумит вода колесидрана. перед мостом Чей спустил коня галопом, и остальным пришлось пришпорить ошейдей, чтобы не отстать. Ричард понимал друга. сторож границы не раз говорил, что мосты опасные, там следует быть особенно бдительным. Ричард осмотрелся, остальные в скач понеслись вперед. Он не заметил ничего подозрительного, но ровно на середине моста, на всем скаку, он вдруг ударился о какую-то невидимую преграду. Речь же дичем поражённый Ричард успел понять, что произошло. Он оказался на земле, а его большой чёрный конь ускакал вперёд вместе с другими. Потом, когда спутники натянули поводья и обернулись, остановился и конь Ричарда. Друзья в замешательстве смотрели на него. Растерянный и подавленный Ричард с трудом встал на ноги, отряхнулся и прихрамывая направился к коню. Но едва он дошёл до середины моста, Как снова ударился о что-то плотное, словно каменная стена. Но Ричард ничего не видел перед собой. Он снова упал. Пока он поднимался, подоспели его товарищи. Зэт спешился, одной рукой придерживая поводья, а другой помогая Ричарду встать. Что случилось? спросил волшебник. Не знаю, вымолвил Ричард. Такое впечатление, словно здесь посредине моста стена. Может быть, мне просто стало не хорошо, но сейчас вроде все нормально. Зэт осмотрелся, потом повел его вперед, поддерживая подлокоть. И снова на том же месте Ричард ударился о незаримую преграду. Только на сей раз он шел медленно и потому не упал, а лишь отскочил. Зэт нахмурился. Ричард вытянул вперед руки и нащупал плотную стену, не пускавшую его. Хотя все остальные спокойно проходили сквозь неё, от прикосновения к стене он почувствовал тошноту и головокружение. Зэт прошёлся вперёд и назад сквозь незримую преграду. Потом он сказал Ричарду: "Вернись к входу на мост, а потом снова ко мне". Ричард, пощупав шишку на лбу, отправился к входу на мост. Кэлен слезло с лошади и встала рядом с волшебником. Бороф и тоже подошёл и встал рядом с ней, посмотреть, что случилось. На этот раз Ричерд всё время двигался, вытянув перед собой руки. И снова на полупути он упёрся во что-то плотное и отпрянул, потому что прикосновение к этому вызывало у него дурноту. Зэт потёр подбородок. Проклятье. Видя, что ему к ним не пройти, друзья подошли к Ричерду. Зэт еще раз сам повел его вперед, и снова Ричард ощутил препятствие. Зэт взял Ричарда за левую руку, коснись этой штуки другой рукой. Ричард исполнил указание и держал руку до тех пор, пока ташната не заставила убрать ее. Зэт, видимо, почувствовал через Ричарда свойство преграды. Сейчас они были в самом начале моста. При каждом прикосновении к преграде она отодвигалась вместе с ними. Проклятие и еще раз проклятие. Что случилось? С тревожно спросила Кэлен. Зед посмотрел на Кэлен, потом на Чейза. Это сдерживающее заклятие. А что это значит? Заклятие, которое наволжив этот паганный художник Джеймс. Он обнёс тебя им так, что когда ты коснулся преграды впервые. Деество заклятия усилилось. Каждое твоё прикосновение усиливает его крепость. Стена сжимается вокруг тебя подобно ловушке. И если мы не снимем с тебя заклятие, стена будет всё сжиматься и сжиматься до тех пор, пока ты не потеряешь способность двигаться. И что тогда? Зэт выпрямился. Прикосновение этой преграды ядовито. Когда она сожмётся вокруг тебя словно кокон, она раздавит тебя, если ты прежде не погибнешь от яда. Келин схватила Зет за рукав. В глазах её был страх. Надо возвращаться, надо снять с него заклятие. Зет высвободил руку. Но ну, это несомненно. Мы найдём рисунок и сотрём его. Я знаю, где священная пещера. сказала Келин, ставя ногу в стремя. Зэт подошёл к своей лошади. У нас очень мало времени. Поехали. Нет, произнёс Ричард. Остальные повернулись и удивлённо посмотрели на него. Ричард, так надо, проговорила Келин. Она права, мой мальчик. Другого выхода нет. Нет, он поглядел на неудымивающих друзей. Именно на это они и рассчитывают. Ты сам говорил, что художник не может заколдовать вас, Кэлен. Вот он и сделал это со мной, думая, что из-за этого мы вернемся все. Но шкатулка слишком важна, и мы не вправе рисковать. Он обернулся к Кэлен. Расскажи мне, где эта священная пещера, а ты, Зэт, объясни, как стереть рисунок заклятия. Кэлен взял о подусцы свою ошать и ошать Ричарда. Зэт и Чейз позаботятся о шкатулке. А я пойду с тобой. Нет, не пойдёшь. Я поеду туда один. Для защиты у меня есть меч. Самое главное, о чём мы должны думать и что должны беречь это шкатулка. Скажите мне, где искать пещеру и как снять заклятие. Я управлюсь с этим и догоню вас. Ричард, я думаю, нет. Речь идёт о том, чтобы остановить Даркинора, а не о судьбе кого-то из нас. Это не требование, это приказ. Зэт повернулся к Элен. Скажи ему, где пещера. Элен сердито передала поводье Зэду и взяла палку. Она нарисовала на земле карту и стала объяснять, пользуясь палкой как указкой. Это Калисидрин, а здесь мост. Вот дорога, а вот там Тамаранский замок. Она провела черту от дороги к северу от города. Вот тут, в горах на северо-востоке, есть речка которая течет между гор. Примерно в мили к югу от нее перекинут мостик. По обе стороны речки стоят скалы. Пещера в скале на северо-восточном берегу. Там-то художник и рисует свои заклятия. Зед взял палку и отломал от нее два куска длиной в палец, а затем покатал их между ладонями. Смотри, с помощью этой палки ты можешь стереть проклятие. Не видя его, я не могу сказать, какую именно часть рисунка надо стереть. Но ты должен понять это сам. Это ведь рисунок, и тебе следует разгадать его смысл. В этом-то и суть рисованного заклятия, что его можно понять, иначе оно не действует. Палочка, которую Зэд подержал между ладонями, уже не была похожа на кусок дерева. Она стала мягкой и липкой. Ричард сунул ее в карман. Зед покатал между ладонями и другую палочку, и она также перестала быть похожей на дерево. Она сделалась черной как уголь и твердой. А вот этим ты сможешь изменить рисунок заклятия, если это тебе потребуется. А как изменить? За глаза я не могу ничего сказать. Ты сам должен сообразить. Теперь поторопись. Хотя я всё ещё думаю, что нам следует Нет, Зэт. Нам всем хорошо известно, на что способен Дарк-Генерал. Шкатулка несравненно важнее, чем судьба каждого из нас. Он посмотрел долгим взглядом на старого друга. Береги себя, Икелин. Потом повернулся к Чейзу. Доставь её к Майку. Майкл сможет её беречь лучше, чем мы. И не задерживайтесь, ожидая меня. Я вас догоню. Ричард серьёзно посмотрел на него. А если нет, то я не хочу, чтобы кто-то из вас возвращался и искал меня. Вам следует только увести подальше отсюда шкатулку. Поняли? Чейс ответил ему таким же взглядом. Ручаюсь жизнью. Он коротко объяснил Ричарду, как найти вистланское войско в Оранкшада. Ричард обратился к Элен. Позаботься о сидении и не беспокойся, я скоро вернусь. А теперь пора Зэт сел на лошадь. Келин осталась одна с Зэдом и кивнула им с Чейзом. Поезжайте вперёд, я догоню вас через несколько минут. Зэт начал было возражать, но Келин, не слушая его, повторила, чтобы они отправлялись. Она посмотрела вслед двум всадникам и волку, которые пересекли мост и помчались по дороге, а потом повернулась к Ричарду. Лицо её было тревожным. Ричард, прошу тебя, позволь мне. Нет. Она кивнула и отдала Ричарду поводье его коня. Её зелёные глаза наполнились слезами. В срединных землях есть опасности, о которых ты ничего не знаешь. Будь осторожен. Я вернусь к вам прежде, чем ты успеешь без меня соскучиться. Я боюсь за тебя. Понимаю, но со мной всё будет хорошо. Кэлин посмотрела на Ричарда таким взглядом, что у него закружилась голова. Мне не следовало бы этого делать, прошептала она, обняла его за шею и поцеловала быстро, крепко, отчаянно. На какое-то мгновение, когда он крепко прижимал её к себе, соприкосновение их губ, её тихий стон и пальцы, оскавшие его волосы, заставили его позабыть обо всём на свете. Словно в забытьи он смотрел, как Келен поставила ногу в стремя и вскочила в седло. Потом она заставила свою лошадь подойти вплотную к нему. "Не смей делать никаких глупостей, Ричард Сайфер. Обещай мне это". "Обещаю". Он не сказал ей, что по его мнению, самая большая глупость подвергнуть её опасности. "И не беспокойся, как только я избавлюсь от этого заклятия, я сразу вернусь". Берегите шкатулку, она не должна достаться Рау. И это самое главное. Ну все, пора. Он постоял, держа подусы коня, и глядя вслед Кэлен, пока она не исчезла в долине на другом берегу реки. Я люблю тебя, Кэлен, — мну, прошептал он, похлопав коня по серому пятну на шее. Ричард заставил его свернуть с дороги, оставив позади мостик. Теперь он ехал вдоль реки. Конь бежал легко, поднимая брызги, когда случалось ступать в мелкую воду, и если путь по берегу приграждал кустарник. По обе стороны возвышались горы, по большей части лишённые деревьев. Когда берег сделался круче, Ричард выехал наверх, где коню было легче двигаться вперед. Ричард постоянно смотрел, не следит ли кто за ним, но никого не видел. Горы казались пустынными. По обе стороны речки. Выселись белые меловые скалы, разделённые потоком, который стекал в ущелье. Не успел конь остановиться, как Ричард спешился. Он осмотрелся и привязал коня к сумаху, по аде которого уже высохли и съёжились. Спустившись с кручи, он увидел узкую тропку среди скользких камней и грязи. По ней он и дошёл до входа в пещеру, положив руку на рукоять меча. Ричард заглянул туда, проверяя, нет ли там художника или кого-нибудь ещё, но никого не было. От самого входа в пещеру начинались рисунки. Они покрывали всю поверхность стен и исчезали в темноте. Ричард был ошеломлён. Здесь были сотни, если не тысячи разных рисунков. Были и маленькие, не больше его ладони, и большие размером с него самого. Большинство изображали одного человека, но на некоторых было нарисовано по много людей. Ясно, что они принадлежали разным авторам. Одни были выписаны хорошо, со множеством деталей, с передачей света и тени. Они изображали людей со сломанными руками и ногами, пивших из чаш в виде черепа или стоявших у полей с засохшими колосьями. Другие были выполнены без особого таланта. Люди на них изображались просто чёрточками и кружочками, но сцены были столь же устрашающими. Ричард понял, что талант здесь не имеет большого значения, главное смысл рисунков. Нашёл он и рисунки разных авторов на одну и ту же тему. На них люди стояли среди какой-то местности, но вокруг этих людей всегда был очерчен круг, а в круге лежали череп и кости. И это были сдерживающие заклятия, но как же найти свое? Ведь таких рисунков было очень много, и Ричард не знал, как выглядит его рисованное заклятие. В страхе он оглядывал стены, продвигаясь все дальше в темноту. Он рассматривал каждый настенный рисунок, боясь пропустить свой. Растерянно смотрел то в одну, то в другую сторону, пораженный множеством картин. пытаясь найти какую-нибудь зацепку, не представляя, куда и на что надо смотреть. Ричард всё дальше углублялся в темноту, предполагая, что где-то ведь и рисунки должны заканчиваться, и быть может, в конце как раз и будет нужно ему. Стало однако слишком темно, и он направился к выходу из пещеры, чтобы взять один из факелов, который заметил там. но не успел сделать и нескольких шагов, как снова наткнулся на невидимую стену. Ричард понял, что попал в ловушку. У него оставалось очень мало времени, а факелы теперь были недоступны. Он снова бросился в темноту пещеры, чтобы продолжить поиски, а рисунком не было конца. Тут Ричарду пришла в голову мысль, которая, правда, была ему не очень по душе. Он вспомнил о ночном камне. в том самом, который надо использовать при кранине необходимости. Не теряя времени, Ричард достал кожаный мешочек. Он словно взвешивал его на ладони, пытаясь понять, будет ли это на пользу или принесёт лишь новые неприятности, с которыми ему уже не справиться. Он вспоминал случаи, когда уже прибегал к этому средству. Всегда через некоторое время появлялись тени может ему удастся вытащить камень ненадолго, посмотреть на рисунок и убрать, прежде чем тени отощут его. Он и сам не знал, насколько удачно это решение применять при крайней нужде. Он вытащил камень. Свет заполнил пещеру. Не тратя времени зря, Ричард стал рассматривать рисунки с изображением одного человека и искать, где они кончаются. краем глаза он заметил, что тени уже стали появляться, но были ещё далеко. Он продолжил идти. И вот он дошёл до места, где рисунки кончались. Тени были уже совсем близко. Ричард сунул камень в мешочек. В темноте едва дыша, ожидал он смертельного прикосновения. Прикосновение не последовало. Свет доходил сюда лишь от далёкого входа в пещеру, но был настолько слаб, Что различить эти рисунки было невозможно. Ричард понимал, что придётся снова воспользоваться камнем. Но прежде он нащупал в кармане мягкую липкую палочку, что дал Зет. Вынув её из кармана, Ричард снова достал ночной камень. В первое мгновение яркий свет ослепил его. Он принялся озираться по сторонам, ища рисунок, и наконец увидел. Человек был нарисован высоким, под стать ему самому. А остальная часть той рисунка была соответствующий. Рисунок был выполнен грубо, но всё же Ричард узнал себя. В правой руке человек держал меч с надписью Истина. Вокруг этой фигуры был нарисован план, похожий на тот, что начертил он на земле Келен. Одна из внешних линий проходила по колесидруну, как раз через середину моста, в том самом месте, где он впервые наткнулся на преграду. Тени уже звали его по имени. Оглянувшись, Ричард увидел протянутой к нему руки. Он быстро спрятал камень и прижался спиной к стене в том месте, где был рисунок, чувствуя, как бешено колотится сердце. С тоской он подумал, что рисунок слишком велик, чтобы стереть все линии, начертанные вокруг него. Если же стереть только часть, то ему не удастся сразу понять, где именно разорван круг и как ему выбраться из пещеры. Он отступил от стен, чтобы найти позицию по лучше, и тут же наткнулся на невидимую преграду. Сердце его замерло, стена смыкалась. У него совсем не осталось времени. Ричард снова вытащил камень и начал стирать меч, в надежде, что тем самым устранит дождество с собой и снимет заклятие. Но рисунок стирать было очень неудобно. Он отошел на шаг, чтобы рассмотреть все по лучше. и наткнулся на стену тени тянулись к нему и оклекали моняк в себе снова убрав камень Ричард замер в темноте тяжело дыша и с ужасом ощущая что обушка захлопнулась он понимал что не сможет одновременно сражаться с тенями и стереть рисунок Ричард знал что борьба с тенями требует напряжения всех сил он лихорадочно искал выход и не находил он уже стёр меч но и это не помогло. Ясно было, что проклятие осталось на нем. Он понимал, что не хватит времени полностью стереть все линии, и уже чувствовал, что задыхается. Вдруг он заметил мерцающий свет и, обернувшись, увидел злорадно улыбающегося человека с факелом. Это был художник Джеймс. Я так и думал, что найду тебя здесь, сказал тот. И пришел поглядеть на тебя. Не могу ли я чем-нибудь помочь? <с> По смеху Джеймса было видно, что тот пришел сюда вовсе не ради того, чтобы помочь. Джеймс хорошо понимал, что Ричард не сможет пустить в ход меч, так как их разделяет невидимая преграда. Он смеялся сейчас над беспомощностью Ричарда. Ричард быстро глянул на стену. При свете факела рисунок вполне можно было разглядеть. Незримая преграда давила ему на спину, прижимая к стене пещеры. Её прикосновение вызывало усиливающуюся тошноту и головокружение. Теперь только один шаг отделял его от стены. Скоро он будет раздавлен или погибнет от яда. Ричард вновь занялся рисунком. Работая одной рукой, другой он полез в карман и вытащил вторую палочку, про которую Зэт сказал, что с ее помощью можно изменить рисунок. Джеймс вытянул шею и посмеивая следил за его работой. Вдруг он перестал смеяться. Что ты делаешь? Ари Чард не отвечая принялся стирать правую руку у человека на рисунке. Прикорти! завопил Джеймс. Не обращая на него внимания Ари Чард продолжал стирать руку. Джеймс бросил факел на землю и вытащил собственную палочку. Он торопливо принялся рисовать на стене пещеры какую-то фигуру. Ричард понял, что это будет новое заклятие. Понимал он и то, что если художник закончит работу первым, другого шанса у самого Ричарда уже не будет. Прекрати сейчас же, идиот! заорал Джеймс, лихорадочно работая над рисунком. Невидимая преграда продолжала давить Ричарду на спину, прижимая его к стене пещеры. Он уже едва мог двигаться. Джеймс между тем нарисовал меч и начал писать на нём букву И. Ричард схватил палочку для рисования и соединил две линии на руке и рисунке так, что получился обрубок, как у Джеймса. Едва он это сделал, как почувствовал, что давление на спину прекратилось и тошнота прошла. Джеймс завязал Ричард оглянулся и увидел, что художник корчится в судорогах на земле, и его рвёт. Ричард вздрогнул, отвернулся и подобрал факел. Художник умоляюще посмотрел на него. Я не хотел убивать тебя. Я только хотел тебя поймать. Кто тебя заставил наложить заклятие? Едва заметная злобная улыбка появилась на губах Джеймса. Это Морцит, прошептал он. Ты у мряс. Кто это, морцит? Ричард услышал, как хрипит художник и как хрустят его кости. Джеймс был мёртв. Ричард не мог сказать, что он сожалеет об этом. Ричард не знал, что это за морцит, но ему не хотелось дожидаться, пока это выяснится. Он чувствовал себя одиноким и уязвимым. Зед и Кэлен верно предупреждали его, что в Срединных землях много каудалских созданий, которых надо опасаться, и о которых он ничего не знает. Он ненавидел Срединные земли вместе со всей их магией. Больше всего на свете ему хотелось вновь увидеть Кэлен. Ричард побежал назад к выходу из пещеры, уронив по дороге факел. Вновь оказавшись на солнечном свете, Ричард прикрыл глаза. И тут он остановился. Прищурившись, он разглядел, что окружён людьми, воинами. Они были в кожаных облачениях и кольчугах, с мечами на перевязях и боевыми топорами на поясе. Впереди стояла женщина с длинным хвостом золотисто-рыжих волос. Она была с головы до пят одета в кожу кроваво-красного цвета, похожую на перчаточную. На животе у неё красовалась жёлтая звезда и полумесяц. Ричард увидел, что и у солдата на груди были изображены такие же полумесяцы и звёзды, только красные. Женщина смотрела на него бесстрастно, лишь едва заметно улыбалась. Ричард встал в боевую позицию и положил руку на рукоять меча, но не знал, что делать дальше, поскольку ему не были известны их намерения. Он заметил, что женщина смотрит на что-то позади него, и услышал, что сзади спустились со скалы ещё двое. И тут Ричард дал волю ярости, исходящей от меча, позволив ей захватить его. Ощутив силу гнева, Ричард стиснул зубы. Женщина щелкнула пальцами и показала на него тем двоим: схватить его. Ричард услышал лязг оружия, только этого он и ждал. На него напали. Калинок вырвался из ножен, а Ричард ощутил взрыв ярости и страсти к возмездию. Он посмотрел в глаза двум своим врагам. Те вытащили мечи из ножен, и их лица тоже были искажены яростью. Ричард поднял мечисти наживая вожать в удар, как можно больше силы. Противники тоже обнажили мечи и наставили на него. Он пронзительно закричал, почувствовав смертельную ярость, вызванную смертельной опасностью. Он позволил желанию убивать полностью захватить себя, понимая, что иначе погибнет сам. Кончик меча зашипел. Оружие, несущее смерть, было в его руке. Раскалённый клинок рассыпал искры. Он нанёс двойной удар, и двое противников оказались разорубленными пополам. Тела упали на землю. Меч продолжал двигаться, красный от крови. Теперь он нашёл новую цель для своей ярости, ненависти, страсти убивать. Эта женщина командует ими. Ричард жаждал ее крови. Волшебная сила меча овладела им. Он продолжал орать от ярости. Незнакомка стояла под боченец и смотрела на него. Ричард взглянул ей в глаза и направил меч по-новому, так, чтобы достичь ее головы. Она улыбалась, но это лишь сильнее разжигало ярость, рождаемую мечом. Взгляды их встретились. Кончик клинка зашипел, устремившись к её голове. Жажда убить достигла предела. Он сам был смертоносным оружием. Боль, вызванная магией меча, обрушилась на него как волна ледяной воды. Коленок не достиг цели. Меч ударился о землю, а Дичерт упал на колени, согнувшись от боли, которая, казалось, разрывает его на части. Незнакомка всё так же спокойно улыбаясь стояла над ним и смотрела, как его, скорчившегося рво о кровью, как он задыхался. Его словно жгло огнём. Боль магии не давала ему дышать. В отчаянии Ричард попытался справиться с этой колдовской силой, попытался успокоить боль, как он уже делал прежде. Но на сей раз магия не подчинилась его воле. В ужасе он понял, что больше не его воля над этой силой, зато Анна обрела власть над ним. Он упал лицом в грязь, пытаясь закричать или просто вздохнуть, но не мог. В голове мелькнула мысль о Кэлен, но боль заставила забыть и о ней. Ни один из воинов не двинулся с места. Зато женщина поставила ногу в сапоге ему на шею и опёрлась у октима колена, склонившись над ним. Другой рукой она схватила Ричарда за волосы и приподняла его голову. Женщина наклонилась ниже, и Ричард услышал скрип кожи. "Ну-ну", прошептала она. "Я-то думала, что тебе придётся долго мучить. Может, не один день, чтобы ты наконец направил на меня твою магическую ярость. Но не беспокойся, у меня есть и другие причины, чтобы помучить тебя". И ещё чувствуя боль, Ричард понял, что совершил ужасную ошибку. Каким-то образом он позволил ей приобрести власть над волшебной силой меча. Он понял также, что никогда в жизни не был в такой опасности, как сейчас. Но Кэлен сейчас в безопасности, а это важнее всего, подумал он. Ты хочешь, чтобы боль прекратилась, мой дружочек? Этот вопрос снова вызвал его гнев. И от этого гнева, от желания убить ее, боль стала еще острее. Нет, выдохнул он, собрав все силы. Она пожала плечами и отпустила его голову. Тем лучше. Но когда ты все же захочешь, чтобы прекратилась боль, тебе достаточно будет только прекратить думать обо мне всякие гадости. Отныне я хозяйка магии твоего меча. В всякий раз, когда ты хоть пальцем пошевелишь, чтобы обидеть меня, тебя парализует боль. Она обнулась. Только этой болью ты и сможешь распоряжаться. Попробуй подумать обо мне что-нибудь хорошее, и боль прекратится. Конечно, я останусь хозяйкой этой боли и смогу возобновить её, когда захочу. Я могу, как ты узнаешь, причинить тебе и другую боль, и если сочту это нужным. Она задумалась. Скажи, ко мой дружок, ты пытался обратить свою волшебную силу против меня, потому что ты такой дурак или потому что воображаешь себя героем? Боль немного утихла. Он смог вздохнуть свободнее. Он понял, что незнакомка отпустила его настолько, чтобы он смог ответить. Кто ты такая? С трудом проговорил он. Она вновь приподняла Ричарда за волосы так, чтобы увидеть его лицо. Нагнувшись над ним, она сильнее наступила ему на шею, от чего ему стало больнее. На лице ее отразилось любопытство. Разве ты не знаешь меня? Меня знают во всех средиземных землях. Я известно Андии. Она, видимо, была рада услышать это. Известно Андии. Однако это замечательно. Кажется, это становится забавным. Она довольно улыбнулась. А я Денна, для тебя, госпожа Денна. Я Морт Сид. Я не скажу тебе, где Кэлен. Ты можешь убить меня. Кэлен? Кто это? Матис поведница. Матис поведница? Повторила она с отвращением. Да с какой стати мне может понадобиться исповедница? Это ведь за тобой Ричард Сайфер послал меня магистра Рау. А больше ни за кем. Выдал тебя ему один из твоих друзей. Она сильнее ухватила его за волосы и надавила сапогом на шею. А теперь ты мой. Я буду учить тебя уму разуму. Правда, ты ничего об этом не знаешь, а рос ты из Вестфалии. Морцит всегда надевает красное, когда должна кого-нибудь обучать. Так меньше заметна кровь. А я уже предвкушаю, что мои уроки Будут стоить тебе не мало крови. Она отпустила его голову и всей тяжестью навалилась на ногу, протянув руку к его лицу. Ричард увидел, что перчатка ее окована железом. Прут обтянутый красной кожей висел у нее на запястье на изящной золотой цепочке. Долиной он был примерно фут. Это Эйджел, сказала она. С его помощью я буду обучать тебя. она снова довольно улыбнувшегося взгляде на него. Интересно, правда? Хочешь посмотреть, как эта штука действует? Она прикоснулась Эйджу к боку Ричарда. Ричард закричал от страшной боли, хотя вовсе не желала урадовать ее. Всё его тело корчилось от этого прикосновения. Ему хотелось только поскорее избавиться от боли. Она прижала Эйджу чуть сильнее, и Ричард закричал ещё громче. Он услышал хруст и почувствовал, что треснуло ребро. Морцит убрала своё орудие, и в месте, где она прикладывала его, пошла кровь. Ричард покрылся испариной, слёзы выступили у него на глазах. Казалось, что боль впивалась в каждую частицу его тела. Рот наполнился грязью и кровью. Денназор одна расхохоталась. Ну а теперь, дружок, скажи мне, Спасибо за науку, госпожа Денна. Анна наклонилась к нему поближе. Ну, говори. Собрав последние остатки сил, Ричард вернул желание убить её. Он представил себе, как меч сносит её голову. Умри, сука. Денна поузо закрыв глаза, облизнулся от удовольствия. О, это было прелестно гнусное видение, мой дружок. Ты, конечно, увидишь, что тебе придётся очень пожалеть об этом. Твоё обучение, как я вижу, будет весьма занятным делом. Жаль, ты не знаешь, что такое морцит. Ты бы очень испугался, если бы знал это. Она вновь улыбнулась, показав прекрасные зубы. Но я думаю, что ещё не раз буду иметь удовольствие удивить тебя. Ричард всё ещё представляет, как бьёт её по терял сознание.